Квартира в столице оказалась уютной, действительно почти в центре. До работы можно было пешком дойти. Карина, хозяйка квартиры, встретила Нину как родную, расцеловала, обняла и уехала к Лале, которая звонила каждые пять минут и спрашивала, выехала Карина уже или еще нет. «Уже выехала, вот прямо сейчас в автобусе сижу». — отвечала Карина, которая еще даже из квартиры не выходила. «Еду, еду!» — кричала она в трубку, продолжая наставлять Нину по поводу кранов, кастрюль, запасов кофе и прочих хозяйственных мелочей. «Ладно, поеду!» — наконец успокоилась Карина, взяв сумку. «А то лали мне голову откусит, когда увидит! Остальное тебе соседки покажут и расскажут, не волнуйся! Да и пойдем я тебя в банк отведу, Гоги уже тебя ждет!» «Какой Гоги?» «Так какой? Сын племянника Мадлены!» Карина показала Нине дорогу к банку и ушла на автобусную остановку. Гоги оказался мужчиной лет сорока с видимой плешью и с не менее заметной сединой. Нина же ожидала увидеть, если не юношу, то уж точно не мужчину средних лет. И он совсем не был глуп, как считала Мадлена. Во всяком случае, чувство юмора у него точно было. «Что, тетя Мадлена, все про меня рассказала?» — улыбнулся он. «Нет, ничего такого», — поспешила заверить его Нина. «Странно. Обычно тетя Мадлена любит рассказывать историю, как я в три года испугался собаки, и она требовала, чтобы мне сменили имя». «Почему?» — не поняла Нина. «Гоги означает «храбрый», — вздохнул директор банка. «А я, с точки зрения тети Мадлены, трус. Ведь у меня не хватает смелости даже жениться». «Что вы умеете делать? Какую работу вы хотите? Скажите сразу, чтобы я был спокоен, и тетя Мадлена тоже». «Я работала в банке, и я вас не подведу». Гоги замахал на нее руками, мол, все в порядке. «Когда вы хотите выйти на работу?» спросил он. «Когда нужно, тогда и выйду», удивилась Нина. «Давайте так. Когда будете готовы, приходите». Тетя Мадлина сказала, что вы должны отдохнуть, в театр сходить, погулять. «Нет, я не хочу гулять. Но отдыхалась уже», улыбнулась Нина. «Давайте с понедельника выйду». «И спасибо вам большое!» Гоги опять махнул рукой. «Не за что!» Так Нина прошла собеседование. Не успела она вернуться домой, как в дверь деликатно постучали. «Нина!» Перед ней стояла молодая женщина с коробкой из кондитерской. «Я Шушана, соседка!» «Очень приятно!» «Ну что, как тебе, Гоги?» Шушана по-хозяйски прошла на кухню, уверенным движением открыла шкаф, достала пачку кофе, тарелку, сварила кофе, разложила пирожные. «Не знаю. Хорошо. Очень приятные. А что?» Так что? Валя сказала Карине, а Карина сказала мне, что ты не замужем. А Мадлена сказала Вале, Валя сказала Карине, а Карина мне, что у Гоги просто не хватает смелости жениться. Его как в детстве собака напугала, так он теперь всю жизнь мучается. Вот Мадлена и подумала, что ты можешь выйти замуж за Гоги». «Так она поэтому попросила его взять меня на работу». Нине вдруг стало очень стыдно. «Конечно! стало бы Мадлена просто так суетиться». «Что мне теперь делать?» «Как что? Работать?» Шушана налила кофе. «Потом скажешь, что тебе Гоги не понравился, и все придумаешь «Придумай что-нибудь». «Я так не могу. Мне правда работа нужна». «Ты ведь из Москвы приехала?» С интересом спросила Шушана. «А почему там замуж не вышла? Зачем тогда уезжала? Ты поэтому вернулась? Что, в Москве грузин не было? Или ты за москвича хотела?» «Я тебе так скажу. Если захочешь замуж, то надо жужжону же звать. Она тебя сосватает. Она и меня сосватала. Она хоть кривую, хоть больную, хоть косую сосватает». «Я не хочу замуж. И я не косая, и не кривая», — обиделась Нина. Но соседка этого даже не заметила. «Так ты вообще красавица. Захочешь, завтра замуж выйдешь. Правда, ты странная немного, умная — это сразу видно». «Но ты не переживай, тебя Жужуна научит, как надо говорить, чтобы понравиться!» «Шушана, я не знаю, что сказала Валя Карине, а Карина вам, но я приехала просто жить и работать». «Почему ты как не родная? Зачем мне вы говоришь?» Теперь уже обиделась соседка. «Я тебе так скажу. Живи, работай. Но если захочешь кофе утром выпить, поговорить всегда ко мне заходи. Я детей в школу отвожу, а потом дома. Если ты не придешь, я сама к тебе приду. Мне же так интересно, что с тобой дальше будет. И Ирме интересно. Вот где она?» В этот момент у дверь позвонили. Открывать пошла Шушана. «Ирма!» Поприветствовала на соседку, выкладывая еще одно пирожное на тарелку. «Нам Карина все не так сказала. Она не хочет замуж. загоги тем более. Вот сама на нее посмотри. И жужуна ей тоже не нужна. Она работать хочет, а сплетничать совсем не хочет». С приездом вежливо поздоровалась Ирма, которая, в отличие от Шушаны, была более сдержана. «Спасибо», — улыбнулась ей Нина. «Если что-то нужно, приходите», — предложила ей Ирма. «На неё она показала на Шушану. «Не обращайте внимания. Она только с виду такая нервная, а так нормальная». «Ирма, что ты говоришь? Ты лучше предложи Нине зубы сделать!» Ирма передернула плечами, видимо, не в первый раз услышав такое предложение. «Ирма — врач, стоматолог! Она тебе такие зубы сделает, что в Москве таких не видели! Будешь улыбаться, сразу себе мужа найдешь!» Так у Нины появились две подруги, соседки и спустя короткое время она была вынуждена признать, с ними ей повезло. Они напоминали ей родной город, Валю, тетю Асю, Мадлену. Нина не осталась одна. Шушана, образцовая домохозяйка, была ей всегда рада в любое время дня и ночи. Нина часто забегала к ней на кофе. Шушана была легкой, взбалмошной, крикливой, плаксивой, но в то же время доброй, ласковой и терпеливой. Ее обожал муж, а главным ее счастьем были двое сыновей погодок, над которыми Шушана тряслась как квочка. Мужа она безумно ревновала, устраивала ему сцены, а он смотрел на нее так, как не каждый влюбленный жених смотрит. Шушана была счастливой женщиной, которая знала про свое счастье и легко им делилась. При этом она, далеко не красавица, легко и с юмором относилась к своей внешности». «Слушай, у меня такие глаза!» — смеялась Шушана, у которой были глаза на выкоте «Если я чихну, то они выпадут!» «Как мне нравятся твои пятки!» — восхищалась соседка, разглядывая ноги Нины. «У меня круглые пятки, совсем некрасивые, а у тебя правильные, тонкие, как у девочки!» «Куда только мужчины смотрят! Как они могут пройти мимо таких пяток? Слушай, Нина, ты хорошо подумала!» «Зачем таким пяткам пропадать? Тебе мужчина нужен, который будет эти пятки целовать?» «Шушаночка, я не хочу замуж». «Так я тоже не хотела, пока своего Ику не увидела. Это меня жужуна сосватала Я так с Икой знакомиться не хотела, что у меня прямо болезнь началась», — хохотала, рассказывая Шушана. «А как его увидела, так заболела». «Уже по-другому. Замуж хотела, чуть не умерла. Жужуна даже говорила, что неприлично себя так вести, так сильно замуж хотеть. А что я могла с собой сделать? Когда я на Ику смотрела, у меня глаза еще больше становились. Думала, ослеп, но так на него смотрела. Вот ты мне скажи, ты видела таких красивых мужчин в Москве? Нет, и не увидишь». Шушана удачно вышла замуж, о чем она всем и сообщала. Муж Ика с нее пылинки сдувал, и даже то, что два родных брата Ики и их жены ненавидели Шушану, считая ее ленивой и капризной, не мешало ей жить счастливо. «Ты не мужчина, раз так себя ведешь!» — возмущались братья и заловки. «Если бы у вас была такая женщина, вы бы тоже так себя вели!» — вставал на защиту жены Ика. «Она ему точно что-то в еду подсыпала!» Судачили заловки. «Может, Ику на кофе пригласить и от ворот подсыпать? Она даже готовить не умеет. За нее Ика готовит. Пусть всю жизнь ест то, что сама готовит!» Слали они проклятие. Шушана стала совсем счастливой после того, как одного за другим родила двоих сыновей. «Ика от счастья чуть с ума не сошел, а заловки своими злыми языками подавились!» — хохотала Шушана. «У них ведь девочки первыми родились!» А жена младшего брата никак второго ребенка родить не может. Это она от злости и зависти бесплодной стала. А я сразу двоих мальчиков. Род через Ику продолжился. И что им делать? Говорят, я специально одного за другим детей родила, чтобы Ику к себе привязать. Так правильно говорят? Пусть они так попробуют мужей привязать, как я привязала». Шушана была образцово-показательной матерью, которая за недобрый взгляд, брошенный на ребенка, могла и загрызть. «Нет». Сначала бы она убила, а только потом загрызла недоброжелателя. Нина быстро поняла, что про Ику и сыновей Шушаны можно было говорить только в восторженных выражениях, с нескрываемым восхищением. Нина поражалась женской мудрости и доброте Шушаны. В глобальном, можно сказать, вселенском смысле она была не злой. И даже когда насылала проклятие на головы заловок, не желала им беды. И Ика знал. «Если что-то случится, Шушана первой бросится на помощь». Правда, Шушана могла бросаться на помощь даже в тех случаях, когда этого не требовалось. Она просто не умела по-другому. Нина поняла, что у нее нет ни единого шанса на личное пространство, имея под боком такую соседку. Если Нина один день не звонила Шушане, та немедленно прибегала с коробкой пирожных из кондитерской. «Ты заболела? Почему пропала? Что я должна думать? Я должна волноваться?» — кричала Шушана. — Все хорошо, просто закрутилась на работе. — Что, тебя Гоги совсем не ценит? Надо позвонить Мадлене и сказать, что Гоги тебя закрутил. — Не надо, Шушаночка, умоляю, все хорошо. Гоги, надо сказать, пребывал тоже в шоке. Ему в подчиненные достался специалист высокого класса, и он не мог поверить своему счастью. Нина успевала за два дня сделать то, на что раньше требовался месяц. Гоги очень страдал, что его банк не соответствует уровню Нины. — Что ты хочешь? — спрашивал Гоги. — Хочешь денег? Хочешь в отпуск? Только скажи что! — Я просто работаю, мне нравится, — отвечала Нина. Гоги махал руками, не понимая, за что ему на голову свалилась эта молодая женщина. «Нина, давай ты уедешь, а? Мне все говорят, что я тебя недостоин Ты слишком много знаешь для моего банка. Слушай, у меня бывший одноклассник в Министерстве экономики работает. Давай ты к нему пойдешь, а? Он уже про тебя спрашивал!» Чуть ли не умолял Гоги. «А вы всем говорите, что вы меня достойны?» — смеялась Нина. «Скажи, ты точно не хочешь за меня замуж?» Краснее уточнял начальник. «Точно! Клянусь!» Они с Гоги стали лучшими друзьями и вместе планировали будущее банка, его развитие и расширение. Подолгу засиживаясь на работе, вместе ужинали, и все вокруг были уверены, что они скоро поженятся. Больше всех радовалась Мадлена, которой кто-то докладывал о том, что ее план удался. «Гоги без Нины жить не может, только ее и видит». Если она на пять минут опаздывает, он ее на улицу встречать выходит. Нине же действительно нравилось работать. Наверное, впервые за долгое время. Гоги давал ей полную свободу действий, поддерживал, и она искренне хотела ему помочь, доказать, что он не зря взял ее на работу. Ей было интересно с Гоги, он ее понимал с полуслова. Они были как брат и сестра, но ничего большего. Она была счастлива обрести такого друга, а он искренне всей душой ценил то, что она делает, и собирался сделать ее старшим партнером. «Ты неправильно себя ведешь!» — твердила ей Шушана. «Ты его завлекать должна как женщина! Он же думает, что ты компьютер, а ты покажи ему, что ты женщина!» «Шушаночка, у меня все хорошо». «А у меня все плохо». «Что случилось?» «Ика на меня стал плохо смотреть». «Как это?» «Мне кажется, он меня не так сильно любит». «Шушана, он тебя на руках носит». «Носит», — согласилась соседка. «Но знаешь, без энтузиазма носит». Нина только улыбалась. Она уже знала, что если Шушана что-то вбила себе в голову, то она вобьет это в голову и Ике, и всем соседям. При этом соседка не разменивалась на мелочи, а действовала сразу масштабно. Решив, что муж теряет к ней интерес, она решила привлечь его внимание. Шушана была женщиной современной, следила за новостями из жизни звезд и в один прекрасный момент пришла к выводу, что надо непременно чем-то заболеть. Тогда Ушика точно будет носить ее на руках с энтузиазмом. Вон, у одной голливудской звезды биполярное расстройство, у другой красавицы клептомания, у третьей анорексия, да мало ли болезней. И Шушана решила, что ей тоже нужна модная болезнь. «Мне кажется, я болею», — тяжело вздыхая и закатывая глаза, сообщила Шушана мужу. «Чем болеешь? Где болеешь?» — перепугался Ика. «Пока не знаю», — призналась Шушана. «Но точно болею, так болею, что очень тяжело болею». «Шушаночка, может, врача вызвать?» «Нет, не надо врача, я Ирме позвоню!» Шушана перепугалась, что ее план пойдет на смарку. «У тебя зубы болят!» — уточнила беспокойная Ика. «При тут зубы? Ты думаешь, что если Ирма стоматолог, она только в зубах понимает?» — возмутилась Шушана. «Да, я думаю, что так!» — ответила Ика. «Все, иди, ты на меня сейчас плохо действуешь!» — воскликнула Шушана. Как только Ика вышел за дверь, Шушана позвонила Нине. «Я болею, приходи!» То же самое она сообщила Ирме. Когда Нина прибежала к соседке, Ирма уже сидела у постели умирающей. «Шушаночка, что случилось? Может, врача вызвать?» Нина не знала, чем помочь. «Что вы все заладили, как попугаи врача, а врача я уже вызвала врача! Ирма, разве ты не врач? Я еще не знаю, чем болею. Ика ушел!» «Ушел, очень расстроенный ушел», — ответила Ирма. Шушана тут же вскочила с кровати и побежала варить кофе. Пока варила, рассказала, что ей нужна очень модная болезнь, желательно неизлечимая, но не очень опасная, чтобы Ика испугался, но не сильно, и чтобы заботился, но не как об умирающий Шушана поделилась и новостями из жизни голливудских звезд. «Нет, если биполярное расстройство, то ты психическая. и к очень испугается, даже я бы испугалась», — посоветовала Ирма. «А за клептоманию можно и в тюрьму угодить», — поддакнула Нина. анорексии тоже не подходит. Что это за болезнь, когда есть не можешь?» «Я вот не есть не могу», — расстроилась соседка. «Тогда что? У меня уже так голова болит. Я столько думала, что сейчас я и на самом деле с ума сойду», — воскликнула Шушана и «Если тебе нужна больная голова, то у тебя мигрень», — спокойно сказала Ирма. «Точно! У меня мигрень! Даже придумывать ничего не надо!» — обрадовалась Шушана. «Нина, а мигрень модно?» «Очень модно, Шушаночка. Изысканный, элегантный, до конца не изученный недуг», — расхохоталась Нина. «Да еще описанный в художественной литературе». Ирма хмыкнула. Поставив себе диагноз, Шушана принялась усердно болеть. Она ложилась на пол и слабым голосом просила Ику задвинуть занавески, выключить свет, включить вентилятор, выключить вентилятор, забрать сыновей из школы, отвести сыновей в школу, приготовить обед, снова включить вентилятор. «Ирма, Шуша, неплохо!» Прибегал к соседке перепуганный Ика. Он уже позвонил всем родственникам, сообщил о болезни жены, и все родственники, особенно заловки, посоветовали Ике дать Шушане спокойно умереть, от чего всем сразу станет легче. «Спаси Шушану!» — умолял Ика, и безотказная Ирма бросала домашние дела и шла спасать соседку. «Ика, я стоматолог, давай я ей зуб вырву!» — предлагала соседка. «Если ее спасать нужно, то ты спасатель и зовья, меня!» «Шушаночка только тебе верит!» — восклицал Ика. «Умоляю, Ирма, она совсем почти умирает!» «Ика, я тебе сейчас скажу то, что не должна говорить, и при Шушане сделай вид, что ты ничего не слышал, просто оглох. Я тебе даже справку дам, что ты глухой!» «Что? Сколько ей осталось?» Ика сам уже чуть не с инфарктом готов был лечь. «Много, Ика, так много лет ей осталось, что ты даже не представляешь», — отвечала Ирма. «Послушай жен своих братьев уже, убей Шушану и дай мне спокойно ужин приготовить, как человека тебя прошу». «Хорошо, хорошо, ты сейчас ее вылечи, а в следующий раз я врача вызову». Ирма заходила в квартиру и наблюдала, как Шушана удобно разлеглась на полу в красивой позе. Ирма мочила полотенце и обтирала умирающий лоб. «Шушана, хватит уже! Надоел твой спектакль! Если не прекратишь, я в следующий раз тебя задушу, клянусь!» — шептала Ирма, чтобы Ика не слышал. «Ах, я такая больная, мне так плохо!» Шушана уверенной хваткой держала за руку мужа. Приступы мигрени случались все чаще. Однажды Ика позвонил Ирме ночью. Шушана, как он объяснил, лежит на полу и говорит, что умирает. «Вот прямо сейчас умирает!» У Ирмы как раз накануне разыгрался радикулит, да так что не сесть, не встать. Даже с работы пришлось отпроситься. «Ика, она не умрет, вот чем хочешь, поклянусь, не умрет она. От моей руки умрет, но не от своей головы», — ответила Ирма. «Можно я утром приду?» «Нет!» — воскликнула Ика. «Она сейчас умирает! Вот! Даже дышать перестала! Ирма, что делать? Как я без нее жить буду?» «Очень хорошо ты будешь без нее жить, счастливо будешь жить, и твои родственники будут радоваться, праздник устроят. Что ты такое говоришь? Я не понимаю! Не хочешь Шушану спасать? Меня спаси!» Взмолился Ика. Ирма, тяжело вздохнув, кое-как сползла с дивана, проклиная и себя, и Шушану, и Ику заодно, и поднялась к соседке ика в это время позвонил не только родственникам, но и Нине, которая тоже попросила разрешения прийти утром. «Она сейчас умирает!» — прокричал ика и Нине тоже пришлось идти к соседке. С они встретились на лестничной площадке. «Если она не умрет, я ее сама убью. Нет, сначала оторву ей голову, а потом задушу!» — пообещала Ирма. «Ты да сама ей этот диагноз предложила», — напомнила Нина, которая тоже мечтала вернуться в кровать и уснуть. «Нет, я ее не убью, я ее отравлю. Пусть помучается перед смертью», — заявила Ирма. Шушана лежала на полу и делала вид, что не может дышать. Ирма попыталась наклониться, но радикулит напомнила себе прострелом в поясницу. «Ой!» — ахнула соседка и схватилась за спину. «Что ты лежишь на полу?» — закричала она Шушане. «Ты на кровати умирать не можешь! Быстро ложись на кровати, там умирай! Не могу я к тебе наклоняться!» Шушана немедленно прекратила умирать, бодро подскочила и перебралась на кровать. Ирма плюхнула ей на лоб мокрое полотенце, даже не отжав его, и пошла домой. Нина тоже хотела уйти, но Шушана ее остановила. «Нина, ты меня тоже бросаешь?» «Как Ирма так могла сделать? Как она себя повела? Ты видела?» Шушана была так возмущена, что забыла про умирание. «Она не вошла в мое положение! Больше ей слова не скажу!» Объявила она, повернулась к стене и немедленно уснула. Даже подхрапывала. Нина пошла домой. Утром она пришла к Ирме спросить про радикулит. «Она нас замучает своими мигренями!» Пожаловалась Ирма. «Надо что-то делать, у меня уже никаких сил не осталось. Если она еще раз мне про свою голову скажет, у меня мигрень начнется». «А что делать?» «Вчера она заявила, что слово тебе не скажет, так обиделась. Мне кажется, она уже сама поверила в свой диагноз. Психосоматика», — ответила Нина. «Да, очень похоже», — согласилась Ирма. «Надо ей новый диагноз придумать, чтобы она про старый забыла». «Это ты правильно говоришь. Знаешь что, ты ей скажи, что у вас в Москве есть верное средство от мигрени», — кихикнула Ирма. «Мужчина называется. Скажи, что все звезды так лечатся. Скажи, что ее Ика должен лечить». «Сама ей скажи», — расхохоталась Нина. «И заодно ики Если я ей скажу, она не поверит, а если ты скажешь, что это самое модное лечение, то точно поверит и будет Ику мучить, а не нас». Эйку жалко, но если он хочет быть ослом, то я из него коня не смогу сделать. Слушай меня, ты скажешь Шушане между делом, что ее мигрени из-за того, что у нее мало личной жизни. Нужно больше. Намекни. Ты это умеешь. Как я это скажу? У меня язык не повернется. А меня тебе не жалко. Я бы сама сказала, но она же со мной не разговаривает. Бог услышал мои молитвы, хоть радикулит, спокойно вылечу. Ну что тебе сложно? Всем хорошо будет, и мне, и тебе, и Шушане». ики наверное, тоже хорошо будет, чтобы он был здоров», — хохотала Ирма. «Ей очень повезло с Икой», — заметила Нина. «Это ей с Жужуной повезло», — ответила Ирма. «Я знаю, что ты не любишь сплетничать, но я сейчас сплетничать начну, когда, я говорю, у меня спина меньше болит». На Шушану, как рассказала Ирма, в молодости никто не смотрел. Родители приданное богатое собрали, и то никто не зарился. «Она же страшная была, как лягушка. Маленькая, кругленькая, глаза на выкате. Только Шушана считала себя красавицей. А ноги? Ты видела ее ноги?» У нее такие толстые щиколотки, что за нее в два раза больше нужно было денег дать. Никто уже и не ждал, что она мужа найдет. Родители к жужу не обратились. Она им ику и нашла. жужу не столько гонорара заплатили, что я за такие деньги им бы пятерых женихов нашла. Где его глаза были тогда? Но он как увидел Шушану, так сразу влюбился». А когда за ее толстые щиколотки еще и приданное хорошее пообещали, так Ика плясал от радости, своему счастью не верил. Родители Шушаны и Жужуна тоже не верили, что с первой попытки жених нашелся, и до последнего боялись, как бы Ика не прозрел и передумал жениться. А на него как помутнение нашло. Я думаю, ему Жужуна приворот устроила, гипноз, чтобы он ничего не соображал. «Когда нашу Шушаночку родственники жениха увидели, так у них такой культурный шок случился, что они замолчали. Они мели от ужаса!» «Шушана же, что думает, то и говорит. Родственники Ики тогда решили, что невеста ему что-то подсыпала. Ты знаешь, что Шушана хмели сунели в пирог кладет?» «Ну что за женщина, кто кладет в пирог сунели?» «Правильно говорят ее заловки. Пусть она до конца жизни ест еду, которую сама готовит!» «И если она будет предлагать тебе хинкали, сразу отказывайся! Я один раз съела, так чуть не умерла потом!» «Слушай, а Ика -то не жалуется?» «Ика у Шушаны первый и последний мужчина. Она этим гордится и всем рассказывает. Так вот ты и скажи, что у неё голова должна болеть по другому поводу, что ей своего Ику сравнить не с кем». «Ох, как у неё голова заболит! Она Ику замучает, да ещё на сторону начнёт поглядывать». Нам хоть будет о чем посплетничать. Так ей и скажи. Мужчина ей от головы нужен. Шушана добрая и искренняя, поэтому ее Ика и полюбил, сказала Нина. Она легкая. Это ведь важно для семейной жизни. Да, с нее как с гуся вода, подтвердила Ирма. Пригласит в дом, а унитаз не чищен, полы не мыты. Ну и что? Пирог закажет в ресторане, сама руки мукой испачкает для виду и ходит гордая. «Я одного не могу понять, как она Ику на свою сторону перетянула, так что он ни братьев, родных, ни жён не слушает. Вот ты мне скажи, она такая умная, что всё так подстроила, или такая дура, что ей всё на голову валится?» «Какая разница? У неё двое сыновей, и семья настоящая». «Так ты и скажешь, или мы так и будем к ней по ночам бегать?» «Скажу». «А как вы помиритесь?» «Я тебя умоляю, она уже завтра позвонит». «Хоть бы послезавтра позвонила, я бы еще один день спокойно прожила!» Нина передала Шушане верный рецепт для лечения мигрени. От столичных звезд, так сказать. Шушана сначала была в восторге, а потом начала нервничать. Она звонила Нине на работу и спрашивала, нужен ли ей любовник по медицинским показаниям или достаточно ИКИ. А если любовник, то это же лучше подействует. И можно ли в этом случае поставить ИКУ в известность или не стоит? Ведь тогда же получается, что это не измена или все-таки измена? А родственникам нужно говорить? А как найти любовника? Где их ищут? Или по знакомым искать? Нужно ли предупреждать, что любовник нужен исключительно для лечения тяжелой болезни или не нужно? А сколько берут такие люди? Нина не хотела смеяться над подругой, но втайне была даже рада. Шушана перестала лежать на полу. Нина ответственно заявила, что от мигрений лучше всего помогает законный муж. И все закончилось очень даже хорошо. Так хорошо, что даже Ирма не ожидала. Шушана воспылала страстью к собственному мужу и стала просить Нину, чтобы та отвела мальчиков в школу. Она встать не могла после бурной ночи. Ика тоже был счастлив и с новой, прямо-таки невиданной страстью защищал жену от нападок своих родственников. Заловки немедленно решили, что Шушана подсыпала мужу новую порцию приворотного зелья. Шушана, перестав болеть головой, вдруг с энтузиазмом занялась воспитанием сыновей. Старшего она определила на музыку. «Ика так играл на гитаре!» — мечтательно закатывала она глаза. «Пусть Тенгиз тоже играет!» «Тогда он встретит женщину, похожую на меня, не на его теток!» «Эти сплетницы не ценят искусство!» «У Тенгиза такой слух! Он слышит, как муха летит!» «Пусть ходит Крусико! Очень удобно в соседний подъезд!» Тингиз, который и вправду любил убивать мух и отрывать им крылья и лапки, совершенно не собирался заниматься гитарой. Слуха у него никогда не было, и вряд ли он мог бы развиться. Русико, учительница музыки, ни за что в жизни не сказала бы Шушане правду, что Тенгиз гудит на одной ноте и мучает ее любимую кошку. Даже кошка кричала в такт, когда мальчик дергал ее за хвост. Но Шушана могла убить не то что за плохое слово в адрес сына, но даже за недобрый взгляд, брошенный в его сторону. Матерью она была остервенелой, истеричной и могла порубить на мелкие кусочки, как кусок телятины на Аджахуре, любого, кто посмел бы сказать, что у ее сына нет слуха. Спустя некоторое время после того, как у несчастной Русяко появился новый ученик, Она уехала к родственникам в дальнюю деревню под благовидным предлогом. Племянница троюродной сестры выходила замуж. Девочку она никогда не видела, но бежала желать ей счастья со всех ног. Заодно забрала с собой и кошку, которая буквально вопила, оповещая весь подъезд о том, что Тенгиз поднимается по ступенькам. Вместо себя Русико оставила старшего сына Гию, который давал вместо матери частные уроки. Нина еще не до конца привыкла к местному укладу, поэтому не удержалась и спросила у Шушаны. «А этот Гия тоже хорошо играет?» «Нет, он совсем не играет», — ответила Шушана. «Зачем ему?» «Как же он учит, если сам не умеет?» — не поняла Нина. «Так у него же мама учительница». «Хорошо, Русико — учительница. Но при здесь ее сын?» «Вот и странная!» — возмутилась Шушана. «Зачем ему играть, если мама учительница?» Вот Арменка всегда лечила Тенгиза. У нее папа педиатр. Она мне любой диагноз по телефону ставила. Она бухгалтером работала. Ну и что? Если у нее папа педиатр, это же передается по наследству. Шушаночка, как это может передаваться? Профессия — это же не нос, не подбородок, даже не уши. А голова, скажешь, не передается? Голова ни при чем? Все знания где? В мозгу, а мозг в голове. «Так-то?» Переубедить Шушану было невозможно. Как уж Гия преподавал гитару, никто не знал, но Тенгиз ходил на занятия с удовольствием. Стоило ему взять дома гитару в руки и тренькнуть по струнам, Шушана заламывала руки в приступе восторженного восхищения. «Такие успехи делает мальчик, так играет, никто так не играет!» Шушана звонила всем родственникам, даже заловкам, и требовала, чтобы Тенгиз сыграл в трубку. Заловки говорили Ике, что старший сын очень похож на мать, и Ика был счастлив, слыша такой комплимент. Шушане некуда было девать неуемную энергию, и она решила переключиться на Нину, всерьез заняться сватовством и непременно найти ей мужа. «Не надо, Шушаночка», — просила Нина. «Как не надо? Всем надо, а тебе не надо?» «Давай я тебя с Дато познакомлю! Он такой хороший, я его так люблю! Он женщин очень чувствует!» Про Дато, который был другом Шушана еще со школы, которого она опекала, Нина много слышала, но никогда его не видела. Да и желания не возникало. «Он же гей, ты сама говорила!» Нина не знала то ли смеяться, то ли удивляться. «Мало ли, что я говорила. Он не гей, он несчастный человек. Сам не знает, чего хочет. О нем и позаботиться некому. Только я о нем забочусь. Ему женщина нужна», — размахивала руками Шушана. «Может, мужчина?» уточнила Нина. «Что ты говоришь? Он просто еще не определился. Если он встретит достойную женщину, сразу нормальным станет. Между прочим, никто из его родных не знает, что он гей. Так что ты не волнуйся, никакого позора. А семья у него очень хорошая. Тебе все рады будут. О себе не думаешь, о нем подумай. Доброе дело сделаешь, целую семью счастливой сделаешь». «Дато очень страдает, так страдает, что у меня сердце разрывается. Ему ведь тоже определенность нужна. А то сегодня он с женщиной, завтра с мужчиной. Тут сколько нервов надо иметь. Кто такой стресс выдержит?» «Его родные спать не могут так мечтают чтобы Дато наконец женился. Сколько лет уже глаз не смыкают. Давай ты станешь достойной женщиной!» «Нет, Шушана, пусть другая будет. Я недостойна», — хохотала Нина. «Лучше такого взять, чем никакого!» — обижалась подруга. «Хочешь одна остаться и меня несчастной сделать? Что я скажу Карине? И что она скажет вали Что я за тобой плохо присматривала, раз даже свидание тебе не смогла устроить? Себя не жалеешь, меня пожалей!» «Шушаночка, я тебя жалею!» — продолжала смеяться Нина. «Только я не хочу замуж за Гея!» «Совсем не хочу!» «Тогда выходи замуж за Гоги! Мадлена будет так рада!» Тут же предлагала нового жениха Шушана. «Если я найду себе жениха, ты первый об этом узнаешь», — пообещала Нина. Конечно, на работе у Нины были коллеги-мужчины, которые оказывали ей знаки внимания. Девушки смотрели на нее косо, всех мужчин забрала. Зачем забрала, если не надо? Пусть отдаст тем, кому надо. И если она с Гоги сидит, то зачем ей другие? Почему не может определиться? После одного случая Нина вообще зареклась появляться где-либо в мужском обществе. Она задержалась на работе допоздна, и Джанник, коллега, очень хороший, милый парень, который вызывал искреннюю дружескую симпатию, предложил ее проводить. Нина не стала отказываться. Они шли по бульвару, когда Нина услышала крик». «Нина, Нина! Кто это с тобой идет? Скинь его с плеча немедленно, слышишь? Скинь его с плеча! Он тебе не подходит! Я отсюда вижу, что не подходит! Кто это? Пусть повернется, чтобы я его разглядела! Нет, пусть не поворачивается! Я по его спине поняла, что он мне не нравится!» Оказалось, что в этот момент в маршрутке ехала Шушана, которая чуть из окна не выпала, увидев Нину в сопровождении мужчины, и немедленно высказала свое мнение. Все пассажиры маршрутки высунулись из окон и обсуждали бедного Джаника, который мечтал провалиться сквозь землю. Водителю велели ехать так медленно, чтобы вообще остановиться. Маршрутка дружно решила, что Джаник Нине не пара. Сказали бы эти люди что-то другое, Шушана бы всех из машины в тот же момент выкинула. «Нина, куда ты с ним идешь? Мне ты можешь сказать? Я никому не скажу!» – продолжала кричать Шушана из окна маршрутки. «Куда хочу, туда и иду». Рассердилась Нина и демонстративно взяла несчастного Джаника под руку. «Что теперь будет?» шептал он, надеясь, что ему не придется жениться на Нине. «Ничего не будет. Другой дорогой пойдем», — ответила Нина. «Надоели». «Нина, я вас очень уважаю, но можно я дальше не пойду?» Джаник покраснел, побледнел и попытался высвободить руку. «Понимаете, у меня невеста есть». «Джаник, я очень рада, что у тебя есть невеста». — заверила его Нина. — Мы же коллеги, просто коллеги. — Что я ей скажу? Нас полгорода видели. Юноша был искренне расстроен. — Господи, что же это такое? Джаник, если надо, я лично скажу твоей невесте, что ты просто меня провожал до дома. — Нет, только не надо ей это говорить. А что скажут ее родственники? — Нина, не обижайтесь, я пойду, можно? Джаник был похож на школьника, который отпрашивается у учительницы в туалет. Нина пожала плечами и отпустила несчастного кавалера. Когда она подошла к подъезду, подруга уже ждала ее. Рядом с домом была кондитерская, и Шушана в очередной раз обещала вырвать владельцам трубу, чтобы те не травили ее ванилью. «Закрой перегородку, пусть в другую сторону дует!» — кричала она хозяйке, которая сидела на раскладном стульчике перед служебным входом, обмахивалась веером и била себя по ногам веткой. Все нижние ветки деревьев в их дворе были оборваны. Хозяйка кондитерской подходила к дереву, срывала ту, до которой могла дотянуться, и со стервенением лупила себя по ногам, отгоняла комаров. Нина подумала, что хозяйка — вылитая Мадлена, только вместо картонки — веер. «Ветер сюда дует, я что, виновата?» — спокойно отвечала она шушане. «Ветер будет дуть, куда я скажу, пусть в ту сторону дует» кричала Шушана. «Я уже спать не могу от твоей ванили! У меня ваниль уже во всех местах!» «Так радуйся!» Кондитерша была невозмутима. «А свежитель воздуха не нужен!» Шушана заламывала руки, но едва она увидела Нину, шедшую с остановки, тут же сменила тему. «Ты как хочешь, но я буду тебя замуж отдавать!» заявила она, и хозяйка кондитерской кивнула в знак согласия. У меня все спрашивают, почему моя подруга такая молодая и красивая без мужчины? Что я должна отвечать? У меня нет столько мыслей, чтобы придумать ответ. Ты не себя. Ты меня в неудобное положение поставила. Особенно сегодня. Я про твоего Джаника уже все узнала. Это же был Джаник. Так я тебе скажу. У него есть невеста. Из очень хорошей семьи и богатой. «Если он так себя вести будет, с каждой встречной гулять, всего лишится и невесты, и работы. Его будущий тесть в банк устроил!» «Шушаночка, я не каждая встречная», — устало объяснила Нина. «Джаник просто предложил меня проводить, потому что поздно. И передай всем своим осведомителям, что мы с ним коллеги, что он очень любит свою невесту и сбежал от меня, как ошпаренный». «Да!» «Что, он слово своего не держит? Рассказал, проводит, значит, проводить должен был. Какой он после этого мужчина?» «Шушана, ты его так напугала, когда из маршрутки кричала на весь город, что любой бы сбежал». «Ничего не хочу больше слышать. Тебе нужно замуж». «Шушаночка, я так устала. Давай я завтра замуж пойду», — примирительно попросила Нина. «Конечно завтра. Кто говорит, что сегодня?» Нина кивнула и пошла в подъезд. Но вдруг остановилась. «Шушаночка, а что завтра будет?» — спросила она, чувствуя подвох. «Как что? Завтра Жужуна придет! Я ее уже вызвала! Из маршрутки ей позвонила, когда тебя увидела!» — ответила соседка. «Жужуна?» — не поняла Нина. «Та, которая ниткой эпиляцию делает?» «Не знаю, какую эпиляцию, но усы она очень хорошо дергает. У меня вон уже все колется. Ты тоже придешь. Она тебе усы уберет!» «У меня нет усов». «Хорошо, не хочешь усы? Бороду тебе уберет». «Шушаночка, у меня нет бороды». «Что ты такая капризная стала? Брови у тебя есть? Тогда она будет тебе брови щипать. Утром приходи». «Шушаночка, мне не надо брови». Сейчас не надо, завтра надо будет. Вот мне тоже не надо было, чтобы у меня борода росла. Усы еще ладно, Эйке нравится. А борода не нравится, что я виновата. Зато у меня руки гладкие. Я, Эйке, говорю, скажи спасибо, что у меня руки гладкие. Не такие, как у жен его братьев. У них такие руки, как у обезьян. И ничего, ходят даже, не стесняются. И вообще, Жужуна должна на тебя посмотреть. Зачем? Как зачем? Она же тебя сватать будет. Очень хорошая сваха. Вмешалась кондитерша. «Она мою крестницу так хорошо посватала, что я ее больше не вижу. Характер у нее был. Ни одному мужчине такую жену не пожелаю. Только Жужуна смогла ее замуж выдать. Теперь ее муж так мучается, так мучается, зато нам хорошо. Шушана, если Нина не хочет, пусть Жужана мне усы уберет. Если закроешь свою трубу...» Немедленно начала торговаться Шушана. «Хорошо закрою, но тогда и брови пусть мне уберет». Кондитерша тоже умела вести торги. «Слушай, ты меня сейчас не делай нервной! Закроешь трубу, я скажу Жужуне, что у тебя уже усы отросли!» — возмутилась Шушана. «Хорошо, хорошо, только успокойся! Ты еще громче всем расскажи, что у меня усы!» Кондитерша пошла на попятную. «Мне не нужна сваха!» — возмутилась Нина. «Это мне сваха была не нужна!» — воинственно сказала Шушана. «Меня и-ка и без свахи бы замуж взял, так взял, что не отпускает!» А тебе нужна. Такого, как мой ика, она тебе не найдет, но чего-нибудь подходящее подыщет. Кого-нибудь. Тебе и чего-нибудь сгодится. Ты меньше умная будешь, кого-нибудь сама сделаешь. Слушай, я не сказала Жужуне, что ты слишком умная». Шушана занервничала. «Ты завтра помолчи побольше». «Да, лучше молчи», — согласилась хозяйка кондитерской. «Только ты, Шушана, тоже молчи, как тебе Жужуна ику сосватала». «И скажи Жужуне, что и мне брови нужны». «Трубу завтра закрой, как человека тебя прошу! Будут у тебя и усы, и брови!» — отмахнулась Шушана. «Закрою, закрою, Жужуна ваниль тоже не любит. Но учти, не ради своих усов я это делаю, а ради Нины такая девушка хорошая, такую сосватать — одна радость!» Утром Нину разбудил телефонный звонок. На домашний телефон ей звонили только Шушана, Ирма и Ика». Нина нехотя взяла трубку. «Ты что, спишь еще?» — возмущенно прокричала в трубку Шушана. «Уже встала». «Я вижу, как ты встала! Жужуна сейчас придет! Я что, звоню? Ты макияж сделай или приходи сейчас, я тебе сама сделаю!» «Зачем?» «Как зачем? Что Жужуна скажет, если тебя увидят?» «Правильно ничего не скажет, а так увидит, что ты нормальная девушка, глаза у тебя есть, губы, ей легче работать будет. И золото надень. Пусть увидит что у тебя есть золото. Я тебе свое не могу дать, Жужуна мое все видела, сразу поймет. Так что давай собирайся, Ирма тоже придет, обещала браслет принести для тебя». Нина решила не спорить, не задавать вопросы, на которые она не получит ответов, а просто на все согласиться. И если Шушана решила продемонстрировать Нину свахи, так оно и будет. Оставалась одна надежда. Нина не понравится Жужуне, и та откажется выдавать ее замуж. Нина натянула джинсы и футболку, подкрасила ресницы и решила, что для Жужуны и так сойдет. Выбрала любимые серьги, на самом деле серебро с фианитами, но такой искусной работы, что все принимали за белое золото с бриллиантами. И при всем параде спустилась к Шушане. Ирма уже сидела на кухне, вжавшись в стену, и пила кофе. Жужуна, огромная, просто безразмерная женщина в черном обтягивающем платье, крутила на пальцах суровую нитку. Поскольку Жужуна заполнила собою всю кухню, Нина предпочла постоять. Шушана кричала куда-то вверх и вдаль, жалуясь на родственников, как догадалась Нина. На столе стояла огромная коробка с разнообразными пирожными. Видимо, хозяйка кондитерская передала. «Они называют меня «Интригантка», — возмущалась Шушана. «Да, я такая интригантка. А что мне остается? Вот они должны были приехать, сходить на кладбище, стол сделать. И где они? Не позвонили, не подтвердили визит. Мы были у них на кладбище, стол сделали, а они нет. Как их назвать после этого?» «Эферисты». — сказала Жужуна. — Вот, правильно, эфиристы. Ладно, никто не заставляет на кладбище ехать, но стол пусть сделают как положено. — Ты опять за ловками поругалась, — уточнила Нина. — Да я с ними не ругаюсь, — не могла успокоиться Шушана. — Я их ненавижу. Так ненавижу, как они меня ненавидят. Это они еще не знают, что у меня бабка-цыганка была. Да я могу их глаза съесть, так их видеть не могу. — Шушана, успокойся, съешь лучше шу. Попыталась разрядить обстановку Ирма. «Слушай, вот как она шу делает!» Шушана взяла себе пирожное размером с небольшой торт. «Я тоже шу делаю, очень вкусное шу, но она...» «Я ей даже трубу готова простить!» «Сколько раз рецепт спрашивала, она не признается!» «Жужуна, может, ты ей так брови выщипает, что она рецепт расскажет?» «Нина, ешь шу!» — предложила Ирма. «Нет, спасибо!» Нина так и не научилась завтракать пирожными, и уж тем более шу гигантских размеров. «Тебе можно кушать, у тебя ноги худые!» — заметила Жужуна, бросая на Нину оценивающий взгляд. «Пока ноги худые, диета не нужна, можно кушать!» «А мне очень диета нужна, только я не могу ее держать!» — пожаловалась Сирма. «Не могу похудеть! Вот утром сажусь на диету, ем мацони с медом и сразу срываюсь, кушаю пирожное с кофе. Рядом с работы еще кондитерскую открыли, и что, я должна мимо идти?» «Да полгорода в эту кондитерскую специально ездят, а мне по дороге. Меня никто не поймет, если я не зайду. Очень я люблю поесть. А когда уже не влезает, я еще пальцем могу запихнуть». «Тебе же не надо выходить замуж!» — уточнила Шушана, которая, видимо, решила поженить всех вокруг сразу. «Нет, не надо. Былая там мне не понравилось А то ты не знаешь, как я мучилась!» — воскликнула Ирма. «Ты лучше шукушай, не надо сейчас такое говорить, пусть рот будет занят». «Не понравилось ей!» — прикрикнула на нее Жужуна. «Зачем ты мне девочку пугаешь? Она тебя послушает и решит, что ей тоже замуж не надо. А ей надо! Нина, что ты стоишь, садись, сейчас я и тобой займусь!» Нина присела на краешек и с ужасом смотрела на сваху, которая подрабатывала домашней эпиляцией. «Или наоборот». Она скрутила нитку и нависла над шушаной, которая покорно подставила ей лицо. Жужуна крутила на пальцах нитку и даже не смотрела на клиентку. «Ты думаешь, я не вижу?» — засмеялась Жужуна. Да, у Нины было такое подозрение. «У меня минус 3 и астигматизм». «Но зачем мне глаза, когда есть уши? Я по звуку все делаю. У тебя, Шушана, не волосы, а струны, очень жесткие, еле выдираются. Ну как, посмотри мне в глаза!» Жужуна закончила с Шушаной и нависла над Ниной. Та послушно посмотрела на сваху. Проблема была в том, что глаза у Жужуны смотрели в прямо противоположные стороны, и понять, в какой глаз нужно смотреть, было невозможно. Нина решила смотреть в правой, который не так сильно косил. «Ты не понимаешь? В глаза мне смотри!» — обиделась Жужуна, и Нина стала смотреть в левой. «Лучше наверх смотри, если не можешь нормально!» — скомандовала Жужуна и принялась выдирать Нине брови. Судя по звуку, лишних бровей у Нины было много. После того, как с процедурой было покончено, Жужуна села есть шу и пить кофе. «Странная ты!» — сказала Жужуна, пристально оглядывая новую клиентку. То есть Нине казалось, что сваха смотрит на нее, поскольку понять точно, куда направлен ее взгляд, было сложно. «Ты вот сейчас что делаешь?» «Кофе пью», — покорно ответила Нина. «Нет, ты оскорбляешь мой глаз!» — торжественно заявила Жужуна. «Посмотри, как ты одета! Ты на свидание так пойдешь?» «Нет, ты не опозоришь Жужуну! Показать тебе нечего, это правда! Значит, тебе такой муж нужен, чтобы... Э, рассмотрел тебя!» «Да ей никто не нравится, я ей до то предлагала! Не хочет?» Поддержала разговор Шушана. «Правильно, не хочет!» — встала на защиту нины Ирма. «Я знаю, кто тебе нужен!» — воскликнула Сваха и отложила пирожное. «Тебе Манана нужна?» «Кто?» — Нина Шушана и Ирма спросили одновременно. Но Жужуна держала театральную паузу, прихлебывая кофе. «Манана!» Наконец, тщательно проживав пирожное, ответила сваха. «Если она понравится Манане, значит, я сделала свое дело!» «Кто такая Манана?» — все еще не понимала Нина. «Как кто? Твоя будущая свекровь?» объявила Жужуна. «Это та Манана, у которой сын Мираби?» ахнула Шушана. «Ему тридцать пять, и он еще не женился, потому что Манана невест перебирает, как зелень на базаре». «Тридцать четыре. И Манана перебирает, потому что очень сына любит. Слушай, ты не хочешь своим сыновьям хороших жен?» уже будешь выбирать. Да ты так выбирать будешь, что я с того света смотреть буду и радоваться, что не я тебе невестку выбираю». «Как не ты? А кто?» — испугалась Шушана. «Нет, Жужуна, ты не должна умереть, пока моим сыновьям жен не найдешь. Нет, я даже думать не могу, что они найдут себе таких обезьян, как мои заловки». «Жужуна, а для Нины больше никого нет?» — тихо спросила Ирма. «Для нее?» Сваха ткнула пальцем в Нину. «Нет!» «Так ей же придется со свекровкой жить!» Шушана все еще держалась за сердце. «Зато где жить? В самом центре города!» «Так у них, говорят, не квартира, а музей! Ремонт нужно делать, такое все старое!» «Слушай, там такой сервис, которого нигде нет!» «Это ты на автобусе ездишь, а они на канатке могут ездить!» «Скажешь, не сервис?» «И до кладбища близко, и до дома близко. Да ни у кого такого нет!» Жужуна не понимала, как может вызывать сомнение столь прекрасное месторасположение. «Да, это удобно», — согласилась Сирма. «Я же говорю! Сервис!» — обрадовалась Жужуна. «А как выглядит Мираби?» — поинтересовалась Нина, поскольку все три женщины вдруг замолчали и ждали, что она скажет. «Как выглядит, так и выглядит!» — отрезала Жужуна. «Нормально выглядит! Как мужчина выглядит, так и он!» «Какая тебе разница? Тебе сейчас надо думать, как ты будешь выглядеть!» «Ну, хоть какой он!» — не отставала Нина. «Тебе замуж надо ли фотографии смотреть!» — обиделась сваха «У Мираби размер ноги меньше твоей. Можешь давать ему свои туфли поносить!» — хихикнула Ирма. «Нет, твои туфли у него с ноги спадать будут!» «Как это?» — не поняла Нина. «Слушай, ну, нога у него маленькая, как у девушки. Ты что, на его ноги будешь смотреть?» — сказала Жужуна. «И он пониже тебя», — призналась Шушана. «Намного?» — вежливо уточнила Нина. «Ты что, по росту мужей выбираешь? Ты к ним с линейкой будешь подходить? Тогда я пошла. Зачем я тебе нужна?» Жужуна стала подниматься со стула. — Жужуночка, она согласна, согласна! — подскочила Шушана. — Мы ее соберем на свидание, ты только договоришь Ирма ей браслет, свой золотой гостья, сережки, платье ей купим. Тебе не будет стыдно? — Хорошо, я договорюсь! — торжественно кивнула Сваха. — Но без гарантий! Чтобы потом не говорили, что Жужуна плохо свое дело знает! Сваха съела еще одно пирожное и ушла щипать усы хозяйки кондитерской. Шушана суетилась и благодарила. Они снова сели за стол. «И что теперь?» Нине вдруг стало весело, и она начала хохотать. «Что ты смеешься? Ирма, у неё что, нервный срыв? Скажи, ты же доктор, она больная!» «Не больная, просто нервная». «То есть теперь я пойду на свидание?» Продолжала хохотать Нина. «С коротышкой, который живет с мамой, катается на канатке, а ноги у него случайно не в форме лотоса». «И я должна ему понравиться, а потом понравиться его маме. Нет, сначала понравиться его маме, и тогда она разрешит, чтобы я понравилась ему». «Шушана, скажи, что ты пошутила». И «Если ты понравишься Манане, то Мираби уже можешь не нравиться», — уточнила Ирма. «Я же для тебя стараюсь. Может, он вырос немного. Я Мираби давно не видела. Ирма, ты его когда видела последний раз?» Шушана была взволнована. «На похоронах дяди Зазы и мужа тети Тины. А что? Это когда было?» «Подожди, надо вспомнить. Шесть лет назад или семь, когда у тети Тины племянница Тамара замуж выходила. Вот после этого через год дядя Заза умер. Тогда восемь лет назад. У племянницы уже двое детей и старшему 7 Почему ему 7 Не может быть. Пять лет ее сыну. Сейчас я позвоню Тамаре и спрошу». Шушана принялась звонить Тамаре, чтобы точно узнать, сколько лет ее старшему сыну. «Тамара, это Шушана! Как дела? Как муж? Как дети? Что ты говоришь? Атит? Слушай, у всех детей в этом году Атит. Мои тоже переболели. Ты в ухо капаешь? Сколько доктор взял? 40 ларий. Это ты за свое спокойствие заплатила? Не переживай. Кому ты его показывала? Нет, не знаю такого. Новый врач? Хороший, говоришь?» «Дай мне его телефон, я своего Тенгиза тоже ему покажу». «Да, все хорошо. Ика работает, вот жужуна приходила. Нам одну девочку надо сосватать. Тебе тоже нужна? Брови сделать?» «Хорошо, я ей скажу. Только купи Шу, она Шу очень любит». «Ну хорошо, тетя Тине привет передавай. Она здорова?» Шушана еще минут 15 обсуждала здоровье тети Тины и детей, после чего удовлетворенная положила трубку. «Ну вот». «Что вот? Сколько лет ее старшему сыну?» — спросила Ирма. «Ой, надо тете Тине позвонить!» — ахнула Шушана, забыв задать вопрос, ради которого звонила. Обе женщины уткнулись в телефон и звонили тете Тине, знакомым, разве что дяди Зазе на кладбище не позвонили. Они обсудили погоду, постельное белье, новые занавески, отиты, бронхиты и астмы, зубы и пломбы, и обе забыли, зачем звонили. «Я только никак не пойму, зачем она Нине Мераби предложила!» Закончив очередной телефонный разговор, спросила Ирма у Шушаны. «Откуда я знаю? Сама думаю об этом! Но ты же знаешь, Жужуна, она людей чувствует!» «Да ничего она не чувствует. Цену себе набивает, и все!» «Зачем ты так говоришь? Она меня за ику сосватала. Разве плохо сосватала? Да всем известно, Жужуна знает свое дело. Сто человек скажут, что невеста жениху не подходит, а Жужуна одна будет знать, что подходит, и окажется права». «Может, отменить все пока не поздно. Зачем Нине такая судьба? А если она Манане не понравится?» – задумчиво сказала Ирма. «Все-таки Нина не местная». «Конечно понравится. Как нина не понравится? Да они таких невест не видели, даже мечтать не могли». «Нина не хочет замуж, Мираби не хочет жениться, Манана не хочет, чтобы Мираби женился, а хочет, чтобы при ней остался. Ты думаешь, у них счастливая семья получится?» «Откуда я знаю? Я уже сто раз, нет, 200 раз пожалела, что Жужуну позвала. Но ты же ее знаешь. Пока она до конца дела не доведет, не успокоится!» «Вот это меня и пугает. Помнишь, как братья твоего Ики не хотели его в ЗАГС пускать? И только Жужуна их на место поставила. «Да помню я!» «Пусть их жены столько слез выплачут, сколько я тогда выплакала!» Соседки вспоминали достижения Жужуны, обсуждали заловок и, казалось, про Нину совсем забыли. Она, выбрав удобный момент, махнула рукой, прощаясь, и пошла домой. Прошла неделя. Самая обычная рабочая неделя, и Нина даже думать забыла о Мирабе, Жужуне и сватовстве. Утром в субботу ее разбудил телефонный звонок. «Ты что, спишь, что ли?» «У тебя свидание вечером, а ты спишь?» — закричала в трубку Шушана. «Я сейчас приду. Вари кофе. Ирма тоже уже идет». Нина застонала, но покорно пошла на кухню варить кофе. Через пять минут в квартиру ворвались Шушана с платьем в руках и Ирма, которая несла многочисленные коробочки. Нине пришлось подчиниться, примерить платье и надеть драгоценности. «Хорошо», — кивнули соседки. «Так и пойдешь». «Встретитесь у театра в семь вечера!» «Шушана, я не хочу! Ирма, хоть ты и скажи!» «Жужуна договорилась! Она с Мананой договорилась! Манана Мираби отправит! Теперь нельзя не пойти!» Заявила Шушана, и Ирма кивнула. «В этом я не пойду!» — объявила Нина. «Пойду в своем!» «Хорошо, хорошо, только идти надо!» — закивали соседки. Вечером Нина, невеста на выданье, Стояла на ступеньках театра. Она первой заметила мираби и разглядывала его на расстоянии. Мужчина, судя по всему, близорукий, тыкался в грудь чуть ли не каждой женщине. вышел, не доставал длинноногим красоткам на 10-сантиметровых каблуках, которые двигались с удивительной пластикой и уверенностью, будто родились на шпильках. Нина, не поддавшись на уговоры Шушаны и Ирмы, надела удобные балетки, простой сарафан и торжествовала. Правда, ей было немного обидно от того, что Мираби несколько раз скользил по ней взглядом, но не замечал. Даже когда на ступеньках остались несколько человек, он прошел мимо Нины. Она решила, что ни за что не подойдет первой. Если он ожидал увидеть другую женщину, если его привлекают броские красотки с накладными ресницами, значит Джужуна просчиталась. Нина продолжала с интересом разглядывать Мираби, как разглядывают скульптуру или архитектуру внутреннего дворика с интересом, симпатией, ожиданием некоторой интриги. Мираби, хоть едва дотягивал до метра 60 можно сказать, был в неплохой форме. Спортивная фигура, видимая под рубашкой мышцы. Он даже был хорош собой, правильные черты лица, достаточно мужественности в подбородке, никакой слащавости. И если бы не рост и некоторая манерность и театральность в движениях, он мог бы считаться красивым мужчиной, мачо. Нину подкупила обаяние, которого ему было не занимать. Он так расшаркивался в извинениях, так улыбался, что даже красотки начинали улыбаться и строить ему глазки. Мираби успевал выдать несколько комплиментов дамам, причем весьма удачных, судя по их довольным лицам, перекинуться парой слов с их спутниками. В нем оказалось то, что Нину всегда подкупало в мужчинах. Легкость, ироничность по отношению к себе. Это было видно сразу, но ну, а если ему хватало смелости шутить над собой, значит, он явно был не дурак. «Он что, дебил?» – услышала рядом знакомый голос Нина. «Не дебил, это мы виноваты. Он хоть и маленький, но мужчина, а она не захотела каблуки надевать», – ответил второй голос. «Нет, он дебил», – заявил первый голос. Нина повернулась и увидела Шушану с Ирмой, которые прятались за колонной, что было неудивительно. Они не могли пропустить такое событие. Первое свидание. И тут Мираби посмотрел на Нину и двинулся в ее сторону. Ирму с Шушаной как ветром сдуло. «Вы Нина?» Мираби не пришлось утыкаться в Нинину грудь. Она была всего на пол головы выше. «Да», — ответила Нина. «Пойдемте». Мираби тут же взял ее под руку. Он не выразил ни удивления, ни восхищения, ни разочарования. «Так, очень по-деловому повел». «Куда?» — Нина решила непременно обидеться. «Мама нас ждет», — ответил спокойно Мираби. «Мы разве не пойдем на спектакль?» — вежливо уточнила Нина. «Что? Спектакль?» — остановился Мираби. «Зачем? Они очень плохо играют!» — пожал он плечами, уводя Нину к автобусной остановке. Нина шла за ним, как коза на веревочке, и не понимала, почему Шушана еще не крикнула «Сбрось его с плеча!» Мираби стоял на остановке и выглядывал маршрутку, не обращая никакого внимания на, можно сказать, будущую жену. Нина обалдела от такого отношения и не знала, как себя вести. К тому же она видела, что Мираби умеет очаровывать, умеет делать комплименты и быть обаятельным. Но с ней он совсем не собирался быть не то что обаятельным, даже вежливым. Держать ее на автобусной остановке и не отвезти на такси — «Хотя бы на первом свидании он мог бы подумать о такси?» «Сегодня прохладно, наверное, завтра дождь будет», — проговорила Нина, чтобы хоть как-то начать разговор. «Она уже решила, что немедленно уйдет. Мираби не был мужчиной ее мечты. Де Гоги в сто раз лучше его. Даже Дато в сто раз лучше». «Что?» — Мираби остановился и придвинулся к ней, чтобы лучше слышать. «О, Господи, он еще и глухой», — подумала Нина. «Пойдемте пешком, здесь близко!» — объявил Мираби и, не дожидаясь Нины, пошел по улице. Нина подумала, что у нее есть два варианта — пойти за Мираби или поехать домой. Головой она понимала, что нужно ехать домой, но где была ее голова, когда она покорно пошла следом? Они шли рядом и молчали, и если Нина испытывала неловкость, то Мираби шел на свистовую мелодию. «Далеко еще?» спросила Нина, когда они бодрым шагом прошли три автобусные остановки, но Мираби даже не счел нужным ответить. Нина посмотрела на своего спутника и увидела, что у него в ушах вата, то есть настоящая вата в ушах, скрученные и плотно турундочки, какие были у сына Шушаны Тенгиза, когда тот болел отитом. «Как вы себя чувствуете?» спросила она Мираби. «Что?» переспросил он. «Как ваше здоровье?» крикнула на всю улицу Нина, чем привлекла внимание прохожих. Рядом с ними остановились две женщины и ждали ответа Мираби. У меня вата в ушах, прокричал Мираби. Было воспаление, и мама заставляет ходить с ватой, чтобы не продуло. Сейчас я выну. Не надо, зарычала Нина, боясь стать виновницей отита потенциального жениха. Мираби улыбнулся. Надо зайти за вином, прокричал он Нине и тут же скрылся в дверях магазинчика. «Дочка, зачем тебе такой?» Похлопала ее по плечу пожилая грузинка, стоящая рядом. «Это Мираби, да? Который сын Мананы? Я так сразу и поняла. А ты та девочка, которую Жужуна нашла? Ты, я вижу, не наша, не местная. Так вот, послушай меня. Уезжай, откуда приехала. Вот прямо сейчас уходи!» Нина испуганно посмотрела на женщину. «Уходи, я тут вместо тебя постою, скажу ему, что ты ушла», — предложила женщина. И опять Нина вроде бы понимала, нужно уйти прямо сейчас, пока Мераби с ватой в ушах выбирает вино в магазине, о чем не позаботился заранее. Он не сразу узнал ее около театра, ожидая увидеть на ее месте другую женщину. Они вместо спектакля пошли знакомиться с его мамой, и ей, Нине, все это Очень не нравится. Не нравится стоять на улице и ждать глухого, низкорослого жениха, который даже не делает попыток ей понравиться. Даже не так. Делает все, чтобы ей не понравиться. И бежать от него надо сейчас. Пусть Шушана разбирается с Жужуной. Нину никто не осудит. Но она стояла, как дура, и ждала Мираби из магазина. «Я не могу уйти, что я Жужуне скажу». Нине вдруг опять стало весело. «Жужуна сказала, что он мне подходит. Как вы думаете, он мне подходит? Жужуна сказала, что нужно манане понравится А как ей понравится, вы не подскажете?» В Нину будто бес вселился. Она решила, что раз ее вынудили сначала пройти несколько кварталов, а потом ждать около магазина, то она будет разговаривать с кем угодно и о чем угодно. Значит, она будет сплетничать с посторонними женщинами и забудет о приличиях. Какие уж тут приличия, если она битых 40 минут дожидалась, когда Мераби соизволит к ней подойти? «Так ты к Манане идешь!» — сплеснула руками женщина. «Она к Манане идет!» — объявила она остальным собравшимся. Женщины останавливались, прислушивались. Нина и не заметила, как вокруг нее собралась человек-си. «Хорошо они живут, удобно. Манана княжна по происхождению. Ее мама точно княжной была. Отец так высоко работал, что никто не знал, где. Родители ее в пантеоне лежат», — объяснила одна из женщин. «В пантеоне? Как в Греции?» — не поняла Нина. «Ты что, не знаешь? Откуда ты приехала?» Ахнула первая женщина, которая смотрела на Нину так, будто та отправлялась на заклание. «Дочка, пантеон!» «Самое хорошее место. Очень почетное. Там только великие люди лежат. Вот мне туда никак не попасть. А у Мананы там место с самого рождения приготовлено. И муж ее Каха там лежит. Она его бедного с и тещей уложила, чтобы и после смерти он свое место знал. Дочка, тебя как зовут?» «Нина». — Нина, я тебе так скажу, ты сама решишь, что тебе надо — жить с мужем или в пантеоне лежать? — А Жужуна пусть ниткой усы дергает, она только это умеет делать. — Знает ведь, что ты не местная, заступиться за тебя некому, вот и отдала тебя Манани. — как узнала, такой мужчина был. Женщина замолчала, предавшись воспоминаниям. «Ты еще молодая!» — поддержала ее другая. «Зачем тебе в пантеон раньше времени? Другого мужа себе найди, а монана на тебе жизни не даст. Жужуна совсем зрение потеряла, что такую девушку Манане отдает». Только Нина собралась спросить, что такого ужасного в Монане как из магазина вышел Мираби и, не глядя на Нину, пошел по улице. А она последовала за ним, ругая себя, на чем свет стоит». Они вошли в подъезд и поднялись на второй этаж. Дом, как успела заметить Нина, был красивым, старым. На входной двери висел домофон с фамилиями хозяев. Имя Манана было единственным, остальные надписи — фамилии, а имя только одно. Подъезд был удивительным, холодным, важным, давно не ремонтировавшимся, но чисто отмытым. «Мы пришли!» — объявил мираби открывая дверь, на которой не было ни номера квартиры, не звонка. «Мераби, как твои уши?» — услышала Нина из глубины квартиры. «Ты вату не вынимал?» «Не вынимал», — отчитался мираби поглубже засовывая турундочки. В коридор вышла, нет, скорее выплыла женщина в широком шелковом балахоне и с затейливым тюрбаном, на котором сияла брошь с подвесками. Нина смотрела на нее куда с большим интересом, чем на мираби Женщина была красивой, высокой, статной, яркой. Лет шестидесяти, хотя в ее случае возраст не имел никакого значения. Она была королевой, чего уж говорить. На пальцах сверкали изумруды, в ушах бриллианты. Ни за что нельзя было предположить, что это бижутерия. Манана, не размениваясь на дежурные улыбки, приветствия, поцелуи или европейское рукопожатие, царственным жестом предложила Нине пройти в гостиную. И там все оказалось так, как нравилось Нине. Чистота. Не пылинки. Картины на стенах. Дорогие картины в простых рамках. Цветы в горшках на подоконнике. Пластинки, пианино, стопка нот. Художественные подтеки на потолке и исторические трещины на штукатурке. Простой деревянный топчан, покрытый шикарным ковром, о цене которого можно было только догадываться. На столе серебряный кофейный набор. В том, что он был настоящим произведением искусства, мечтой любого аукционного дома, не было никаких сомнений. Нина раскрыла рот и не смела присесть на стул, хотя хозяйка ей это позволила. Как можно оскорблять шелковую обивку стула сарафаном из дешевой ткани? Такая обивка подразумевала парчу, бархат, натуральный шелк и золотые нити по подолу У Нины затряслись коленки и вспотели ладони. Ее пугала не столько мана, которая разглядывала донышко кофейной чашки, сколько сама атмосфера. Даже дышать в этой квартире было страшно, не то что пить кофе. Нина оказалась в запасниках музея, где требовались белые стерильные перчатки, особая температура, влажность и прочие условия пребывания. Это был не детский восторг, не восторг Золушки, попавшей в королевский дворец, а восхищение подлинником, живыми тканями, искусной отделкой, мастерством резчиков по дереву. Любой предмет интерьера можно было смело помещать за стекло и отгораживать бархатным заграждением от докучливых посетителей. Сама Манана отлично вписывалась в интерьер. Она была одним из экспонатов этой гостиной. Хозяйка разлила кофе в крошечные антикварные чашечки. Она интересовалась, как Мераби с Ниной встретились, когда брались и не напрасно ли пропустили спектакль. Говорила, что наверняка завтра будет дождь. Нину поразило, что Манана умела улыбаться одними губами. Мать Мираби была сдержана, вежливо и равнодушно Ни одной мимической морщины, ни одного пылкого взгляда, ни одного лишнего движения. У нее даже брови не двигались. Губы тоже застыли в ничего не значащей улыбке. Нина смотрела на Манану и не могла понять, как эта женщина сохранила такое идеальное лицо, как она блестяще умела это лицо держать. Нина была восхищена и влюбилась сразу же в Манану, в квартиру, в гостиную, в пластинки, которые ровной стопочкой стояли на полке по соседству с книгами. Нина не могла отвести взгляда от настоящего, в этом не могло быть никаких сомнений, Стейнвэя. На инструменте с двух сторон стояли серебряные подсвечники. И Нина уже даже не находила в себе сил удивляться. «Да, Steinway, да, серебряные подсвечники, а какие еще нашли бы себе место в этой гостиной?» Нина немедленно захотела каждый день пить кофе из этих чашек и сидеть за этим столом. Она хотела поддаться порыву, все потрогать, рассмотреть, понюхать, полистать книги. Ей хотелось дотронуться до Мананы, которая застыла как изваяние но продолжала улыбаться, убедиться в том, что она живая, настоящая. Нина даже подумала, что это такое заболевание, как тик или воспаленный лицевой нерв, ведь невозможно вот так все время сидеть с растянутыми в улыбке губами. Да и сама Манана казалась невозможной. На ней был длинный балахон, струящийся, украшенный камнями с широкими складками, вырезами. Нет, даже не вырезами, а прорезями. Манана дотягивалась до кофейника, и ткань струилась по руке. Это был не рукав, а невидимый глазу вырез, создававший иллюзию, что у хозяйки и руки восхитительные, с тонкими запястьями, узкой аристократической ладонью и длиннющими пальцами. Голову Мананы украшал затейливый тюрбан, который казался произведением дизайнерского искусства. Как завороженная, Нина смотрела на брошь, приколотую к тюрбану, старинную, с бриллиантовыми подвесками. Нина сейчас поняла, что это значило в сказке «А во лбу звезда горит». Брошь горела во лбу Мананы. Бриллианты отражали свет люстры. Нина посмотрела на люстру и решила успокоиться, взять себя в руки и представить, что она находится в обычном доме с самыми обычными людьми, которые вообще-то хотят ее в невестке. И в этот момент она поняла, почему Шушана с сырмой так беспокоились по поводу наряда и драгоценностей. Эта квартира предполагала платье, украшения, натуральные камни, каблуки, чулки, корсеты и бог знает, что еще. А сидеть за одним столом с Мананой было честью, которой удостаивались лишь избранные. Нина посмотрела на мираби, про которого забыла, увлекшись интерьерами, и он показался ей куда более симпатичным, чем поначалу. Они еще немного поговорили о погоде, Нине работе в банке и ее жизни в Москве, о переезде сюда и опять о погоде. Наконец Манана замолчала и аккуратно поставила кофейник на поднос. Нина догадалась, что визит окончен. Она встала, сославшись на то, что завтра рано вставать, и поблагодарила за кофе. Она выходила спиной к двери мелкими шажками, едва не приседая в глубоком к Никсене. Манана смотрела на нее и улыбалась своей неотразимой, выверенной до сантиметра, равнодушной вежливой улыбкой. Где-то под рукой, едва доставая матери до подмышки, метался мираби Нина вышла на улицу, села в маршрутку и как во сне доехала до дома. Остатками здравого сознания она подумала, что Мераби мог бы ее и проводить в столь поздний час, что вообще-то он жених и не мешало бы ему ухаживать более активно, но сил у Нины уже не осталось». Она легла и тут же уснула. Ей снилась брошь Мананы. Утро она подскочила от телефонного звонка. Тело было деревянным. Видимо, Нина проспала всю ночь в одной позе. Даже рука затекла и болела. Она не выспалась, чувствовала себя разбитой и от чего-то злой. Добираясь до телефонной трубки, она ругала себя за минувший вечер, за то, что вела себя как наивная дурочка, и что они могли подумать, что она из канавы вылезла, никогда в приличных домах не была. И вообще, зачем ей сдался этот Мираби, раз он даже ее не удосужился на такси отправить? — Алло, — сумрачно ответила на звонок Нина. — Жужуна довольна, — закричала в трубку Шушана. «Мираби назначил тебе еще одно свидание! Ты понравилась Манане!» «Она мне тоже очень понравилась», — ответила Нина, решив быть вежливой. «Ты с ума сошла! Как, может, Манана понравится?» — не поняла Шушана. «А как Мираби? Слушай, что у него в ушах было?» «Вата», — ответила Нина. «У него отит вроде бы». «Как Мираби? Не знаю. На фоне Мананы я его не заметила. Я домой на маршрутке ехала. Это нормально?» Шушана начала хохотать. «Спускайся сейчас!» сказала она, отсмеявшись. «Жужуна хочет тебя видеть!» «Зачем?» удивилась Нина. «Как зачем? Проинструктировать! Если Монана согласилась на второе свидание для Мираби, значит, ты ей по размеру подошла?» «Что значит по размеру?» У Нины начала кружиться голова. Она вспомнила, что со вчерашнего дня еще с утра даже ничего не ела. Кроме кофе в ее желудке ничего не было». «То и значит. Почему Мираби до сих пор не женился, как ты думаешь? Манана искала ему невесту, чтобы по размеру подходила. Нет, не в смысле роста. Чтобы образованная была, покладистая, из семьи достойной, богатая, ну и все такое. Никто ее Мираби не был достоин». Объяснила восторженно Шушана. «Тогда я точно ему не по размеру», — удивилась Нина. «Слушай, Манане виднее, раз она так решила, Мираби не будет спорить». «А если я буду спорить? Если мне, Мираби, не нужен?» «Я тебя не понимаю. Вчера нужен, сегодня не нужен. Для чего Жужуна так старалась? Я уже с утра за шуст бегала. Давай, приходи быстро. Ты же голодная. Мана на тебе только кофе дала». «Ты ведь и не ела ничего. Слушай, я не понимаю, как так можно? Хоть бы фруктов на тарелку положила. Приходи, у меня хачапури есть, я тебе сейчас разогрею. И вообще, что я тебя уговариваю? Раньше нужно было думать. Теперь уже все знают, что ты за замуж скоро выйдешь, и все тебе завидуют. Иди уже!» Нина спустилась к Шушане, решив, что позавтракать ей точно не помешает, а в холодильнике шаром покати. У Шушана уже сидела Жужуна и верная Ирма, которую тоже выдернули из кровати. Шушана грела хачапури, делала омлет, выкладывала пирожные и варила кофе. Жужуна была недовольна, ее заставили ждать. Что, впрочем, не мешало ей заглатывать очередное пирожное. «Не ожидала тебя такого!» — объявила торжественно сваха, доживав кусок. «Никогда бы на тебя не подумала, но мана не виднее!» «Ты мне скажи, у тебя спальня есть?» «В каком смысле?» — удивилась Нина. «Кровать есть?» «Не понимаю, чем ты так, мана, не понравилась. Я столько лет пыталась найти ей невестку. Таких девушек предлагала, она на тебя посмотрела. И ты почему красиво не оделась, как тебе велели? Про твой вид уже весь город говорит. Шушана, она совсем больная, не знает, что такое спальня?» «Нина, ну ты что?» Сплеснула руками Шушана. «Спальня, приданное, белье постельное, гарнитур, тюль, ты что, забыла традиции? Девушка должна в дом жениха спальню принести? Жених дает дом, а невеста спальню? Под себя делает, как хочет, так и делает. Я себе такую спальню принесла, бордовую. и Ика долго привыкал, ему цвет не нравился. «А мне нравится?» «Ты себе какую спальню хочешь? Надо будет к туркам поехать, у них такой тюль красивый. Какую захочешь спальню, такую и сделаешь, и муж тебе слово поперек не скажет». «У меня нет спальни», — сказала Нина, — «и вряд ли я смогу ее купить». «А что у тебя есть?» — спросила Жужуна, шокированная тем, что невеста не подумала о спальне. «У нее трусы есть», — засмеялась Шушана. «Ты знаешь, сколько у нее трусов? Если сложить твои, мои и Ирмы, и то столько не будет». «Трусы? Зачем тебе трусы?» Жужуна даже перестала жевать от удивления. «Я люблю красивое белье», — объяснила Нина. «И кому ты его показываешь, если у тебя мужа нет? Его же никто не видит, и муж не должен видеть!» Жужуна стала классической свахой, которой попалась невеста слишком свободных взглядов. «Она его себе показывает!» Шушана была так возбуждена, что стала выставлять на стол уже и обед. «Точно больная!» — заявила Жужуна. — Ладно, мое дело сделано. А про белье я ничего не слышала. Оглохла прямо сейчас. — Нина, если у тебя нет головы, то сердце у тебя должно быть. Не порть мне репутацию. Сделай так, как я скажу. «Завтра ты пойдешь к Манане на свидание. Будешь себя хорошо вести. Все будут говорить, что Жужуна даже ненормальную может замуж выдать. Мне будет приятно, а я всем скажу, что ты не невеста, а подарок судьбы. Я тебе репутацию сделаю, если ты мне сделаешь. Я тебя сейчас как родную дочь прошу. Ты на свои трусы платье надень. У тебя же есть платье. Золото свое надень. У тебя есть золото?» «У меня есть нитка жемчуга» сказала Нина. «Нет, только не жемчуг!» — заорала Жужуна и чуть не подавилась Шу. «Слушай, что я тебе сказать хотела. Смотри мне в глаза, что ты опять не смотришь. То, что я тебе скажу, никто не скажет. Шушана, почему она на меня не смотрит? Я начинаю нервничать! Нина, прямо сейчас смотри на Жужуну, а то уже я не знаю, что тебе сделаю!» — прикрикнула на Нину соседка. «Я смотрю!» Нина пыталась вспомнить, в какой именно глаз, правый или левый, нужно смотреть свахи, чтобы та не обижалась. «Пусть мой язык отсохнет, пусть я больше ни одну невесту замуж не выдам, но я тебе скажу все как есть. Пусть твоя свадьба будет моим звездным часом, пусть я на пенсию уйду после этого, пусть я всю оставшуюся жизнь буду брови и усы щипать, но я тебе все расскажу». «Если ты ненормальная, то зачем мне тебя еще больше ненормальной делать? И запомни, я ради тебя все говорю, не ради Мананы. И пусть Мираби потом руки мне при встрече целует. У тебя есть один недостаток. Ты умная. Тогда ты меня слушай и сама решай, как тебе себя вести». Жужуна начала рассказывать. Манана была девушкой с безупречным происхождением. Мать Мананы — красавица Софо — происходило из знаменитой фамилии Багратиони. Во всяком случае, так всегда считалось. Отец Сандро также считался выходцем из княжеского рода. Они жили в центре города, в той самой квартире, в которой сейчас жили Манана Смираби. Если по нынешним меркам квартира считалась роскошной, то в те годы сплетники рассказывали, что Софос Сандро живут во дворце. В их квартире заблудиться можно. Весь город их знал, они знали весь город — Пара была блистательная. Отец Мананы был дипломатом. Ну, так говорили. Никто не знал, где он работает, очень много ездит, туда-сюда, куда хочет, туда и едет. Деньги большие в чемоданах привозят и с такими людьми дружит, о которых даже говорить нельзя. Одно время ходил слух, что Сандро был шпионом из французской разведки. Такая версия была очень популярной и лишь подчеркивала высокое положение семьи. Денег у них было очень много. Сафо принесла в семью не только фамилию, но и богатое приданое. Про ее коллекцию украшений ходили легенды. На двоих у мананиных родителей было такое происхождение, что собаки лаять в их присутствии не смели. Ну и, конечно, у обывателей не было никаких сомнений в том, что Сандрос Сафо едят золотых тарелок и пьют из серебряных бокалов. Да и дома чего только не было, и телевизор и стиральная машина, и даже настоящее чудо — утюг, который сам нагревается и чуть ли не сам гладит. Однажды одна из соседок увидела, как Софо сушит волосы феном и всем рассказала, что у жены Сандро есть аппарат, который ветер делает для головы, чему, конечно, никто не поверил. Родители прожили достойную жизнь и были похоронены в пантеоне, а там хоронят или за большие деньги, или за большую славу. Лучше, чтобы было и то, и другое. Но у Сафо и Сандро половина родственников лежали в пантеоне, так что место для захоронения для них было забронировано задолго до того, как они появились на свет. Но это было много позже, а сначала было счастье. Сафо родила дочь, которую назвали Мананой. И тогда у супругов, которые относились друг к другу с большим уважением, случился первый скандал. «Нормально хоть поговорили, судачили соседки, а то молчат все время». Дело было в том, что единственная дочь, родившаяся с серебряной ложкой во рту, как бы это помягче сказать, не была красавицей. Но разве это беда? Настоящая беда была в том, что девочка оказалась не похожа ни на мать, ни на отца. Да и это не настоящая беда, а хуже всего было то, что ребенок не унаследовал ни одной аристократической черты, которыми были с лихвой одарены родители. Да при одном взгляде на Софо было понятно – голубая кровь, черноволосая, с платиновой кожей и пронзительными синими глазами. А профиль? Да при таком профиле паспорт не нужен, и никакие доказательства высокого происхождения. Такой профиль только на монетах чеканить и на картинах рисовать. Сандро тоже считался красавцем – светло-руссый, голубоглазый, среднего роста, но с такой осанкой, что сразу видно – князь. «Манана же в кого пошла? Неизвестно в кого. Может, в прабабку какую? Слишком высокая для женщины, Манана выросла до метра 75 сантиметров, слишком худая, при этом жилистая, ширококостная, крепконогая, с широкими плечами пловчихи». Ох да кому еще широкие плечи мешали выйти замуж? Да если бы только плечи! У Мананы были темные десны и черные, казавшиеся фиолетовыми при определенном освещении, глаза». «Хорошо, можно десны всем не показывать, но как спрячешь смуглую кожу, будто девочка родилась в огороде под палящим солнцем?» Даже у торговки зеленью и то кожа светлее. Ходили слухи, что еще в роддоме прекрасная Софо, едва увидев новорожденную, кричала, что у нее не может быть такого ребенка, что не могла она родить такую девочку. Был скандал, так что врачи с ног сбились, не знали, как успокоить молодую мать. «Ты такая красивая девочка!» — причитали нянечки. «Губки и ягодки! Ее солнышко поцеловало, вот она немножко загорелая. Побелеет, дома посидит и сразу белой станет». Но Софо смотрела на дочь с нескрываемым ужасом. У нее должна была родиться самая красивая дочь на свете. Родилась эта, будто из отдаленной деревни ее принесли. Софо выписывали из роддома позже положенного». Молодая мать никак не хотела ехать домой и просила подержать ее еще денек. Отцов в те годы в роддома не пускали, а Софо покрылась убить любого, кто доложит Сандру о том, что Бог послал ему смуглую чернявенькую девочку самого низкого происхождения, если судить по внешним данным. Но Софо наконец выписали и передали на руки счастливому отцу белоснежный сверток. Нянечки постарались, замотали ребенка так, чтобы даже носа не видно. Увидев дочь, Сандро сильно удивился. Но как человек благородных кровей, он и предположить не посмел, что его жена могла опуститься до такой низости, как измена и родить ребенка от другого мужчины. Поэтому он, поцеловав жену в макушку, произнес фразу, из-за которой супруги нормально поговорили. «Мне кажется, твоя мама все-таки испортила породу. Девочка на нее похожа, ты не находишь?» Тут Софо, которая и так пребывала в послеродовой горячке и плохо соображала, высказала все, что думает о муже и его предках, особенно о свекрови. После этого они не разговаривали. Да так не разговаривали, что всю родню, по всем линиям и материнской, и отцовской заставили нервничать. Искали, кто виноват, что родилась такая девочка. Родня Софо в один голос твердила, что Манана — копия бабка Сандро — Родные же Сандро утверждали, будто девочка пошла в мать Софо. Но на женской линии родственники не остановились и вспомнили о дедах и прадедах. А значит, не все были аристократами, зеленщики тоже попадались. В общем, чистота крови оказалась под сомнением. В конце концов, разум все-таки возобладал над чувствами, и вся родня с обеих сторон пришла к выводу, что главное, чтобы ребенок был здоров. Но тут сюрприз преподнесла молодая мать, которая решила назвать дочь Мананой. Не Ниной, не Тамарой, а самым простым, обычным именем. И ладно бы в честь одной из прабабок, так нет, не было в роду даже самой дальней Мананы, как не искали. Сафо стояла на своем твердо. Манана и все. Надоели эти Тамары, одни Тамары вокруг. Поскольку у молодой матери от таких стрессов в любой момент могло перегореть молоко, Сандрополь почел с ней не спорить. Сафо радовалась дочери. Манана росла послушной, поэтому не капризничала, когда мать с раннего детства пыталась отбелить ее кожу, накладывая бесконечные сметанные и огуречные маски. Сафо разыскивала чудодейственные рецепты, но ничего не помогало. Манана оставалась смугловатой. Манана была умной девочкой и прекрасно видела, что никак не соответствует общепринятым канонам красоты, не говоря уж о том, что у нее не было ничего от материнской внешности. Она даже смотреть на мать боялась, считая ее такой красивой, что можно ослепнуть. Матерью она восхищалась и даже огорчалась, что доставляет ей такие страдания. И уже в детстве Манана решила радовать маму другими достоинствами, главным из которых будет сдержанность. У меня олимпийское спокойствие, думала она и очень этим гордилась. Манану было практически невозможно вывести из себя. Она всегда была в меру приветлива, вежлива, в ней никто не замечал детской непосредственности, подросткового бунтарства, юношеских порывов. Манана не позволяла себе громко смеяться, плакать, кричать, жестикулировать. И, надо сказать, это очень радовало Сафо и Сандро. Они знали, что их дочь умеет себя вести, что было несомненным доказательством высокого происхождения. Манана была улыбчива с незнакомыми гостями, никогда не капризничала, не повышала голос — Родители гордились поведением дочери. Когда Манана стала постарше, то начала искать в себе другие достоинства, и не без результата. Рассмотрев себя в зеркало, она отметила, что ноги у нее гладкие, идеальной формы, длинные, но с крупными лодыжками и излишне длинной стопой, что опять же подтверждало версию о недостойных зеленщиках в роду. Манана даже тайно пыталась уменьшить лодыжки, перематывая ноги бинтами, но тоже безуспешно. И как ни старалась девушка есть побольше сладкого, чтобы нарастить хоть какие-то округлости, она так и оставалась чересчур худой. Надо признать, что все это Манана делала исключительно для себя, ну, еще для Софо, но никак не ради будущего удачного замужества». Она не стремилась понравиться мужчине, чтобы выйти за него замуж и обеспечить себе счастливую женскую судьбу. Она вообще не считала, что ради мужчины нужно что-то делать, чем тоже сильно отличалась от своих сверстниц, которые лет с 13 только и говорили о том, как поскорее выйти замуж. Манана замуж не собиралась, но когда подошел возраст, к ней начали свататься, и отбоя от женихов у нее не было, Манана могла показать пальцем на любого и выйти замуж. Когда ей исполнилось девятнадцать, софо и Сандро стали уже открыты, без намеков, говорить дочери, что она должна принять предложение. «Вы что, не понимаете?» — Манана позволяла себе повысить голос на полтона. «Они не ко мне сватаются, а к вам!» «Так и должно быть, разве нет?» — удивлялась Сафо. «Мне никто не нравится», — спокойно объясняла Манана матери. «Мне никто не нужен». «Это Сафо могла понять». Дочь пережила несчастную любовь, о чем в доме никто не говорил, и Софос, Сандро и Манана делали вид, что ничего не было, не было никакой любви. Мать не подозревала, что Манана решила выйти замуж по-другому. Как по-другому, она не знала, но была уверена, что не так. Поэтому с вежливой улыбкой, сохраняя олимпийское спокойствие и всегда одинаковое выражение лица, отказывала женихам и свахам. Родители смирились, их дочь так и останется старой девой, и были крайне удивлены, когда однажды в их доме появился Каха. Каха был, что называется, без роду, без племени, без гроша за душой, самый обычный мужчина, в сторону которого даже смотреть было неинтересно. Да еще и без собственного дома, жил в квартирке на окраине города, оставленной ему в наследство покойной теткой. Софо позвонила всем знакомым с Вахом, но никто про Каху слыхом не слыхивал. Ни родственников знаменитых, ни одного князя в роду. Ничего плохого о нем сказать нельзя, но и хорошего тоже. Но в Манану будто бес вселился. Она даже стала повышать голос и хлопать дверью, чего за ней раньше не водилось. Что на нее нашло? Уперлось и всё, Или выйду замуж за Каху, или ни за кого. — И чтобы быстро, чуть ли не бегом, Сафо умоляла Манану одуматься, зачем обрекать себя на жизнь, не пойми с кем. Сандро махнул рукой, пусть выходит за кого угодно. Куда лучше, чем старой девой остаться, и надо благодарить этого Каху, что он согласился на Манане жениться. Но Сафо была категорически против. По ее звонку все свахи города с энтузиазмом стали искать претендентов на руку Мананы. Софо дала добро даже на вдовцов и разведенных, но когда уже были распланированы встречи, Манана заявила, что или она выйдет замуж за Каху, или убьет себя. Угрозу она произнесла спокойно, даже бровь не взлетела, отчего Софо испугалась еще больше. Если бы Манана кричала, вопила, рыдала, то Софо бы знала, что делать, отвела бы ее к врачу и запретила выходить замуж. Но Манана сказала, как отрезала. Было отчего испугаться. Познакомились они в театре, где Каха числился музыкантом оркестра. Манана неплохо играла на фортепиано, ее учили лучшие педагоги, и иногда она приходила в театр поиграть в свое удовольствие. Она очень хотела быть концертмейстером, играть в ноги для балерин, но такая профессия была ее недостойна. И Манана приходила в театр, можно сказать, тайно, сидела в холодном классе и с восторгом смотрела на молоденьких танцовщиц. Чтобы поднять им настроение, Она импровизировала, играла знаменитые мелодии, даже детские, но так, чтобы сложился счет. Девочки ее обожали, да и педагоги тоже, о подобном концертмейстере можно было только мечтать. В один из таких вечеров Манана и увидела Каху. Он стоял в дверях и аплодировал. Каха, собираясь домой, услышал непривычные звуки из зала и зашел посмотреть, кто так играет. Глаза у девушки, сидевшей за роялем, были восхитительные, фиолетовые, как анютины глазки. И она была, как из другого мира. Каха сразу понял, что у концертмейстера за плечами слишком хорошая профессиональная школа и наслаждался тем, как Манана импровизирует. Он вызвался ее проводить, ему стало интересно. Что уж говорить, Каха был красавец. Не писаный картинный, а мужественный, с ярко выраженной харизмой. К тому же обаятельный как черт. Нет, как сто чертей. Каха обладал чувством юмора, был галантен, эпатажен, но в меру. Он был воплощением мечты любой женщины. Умный, яркий, талантливый, красивый, щедрый, добрый, веселый. Во всяком случае, именно таким он показался Манане. Она даже забыла о своей знаменитой сдержанности и согласилась пойти в кафе выпить бокал вина». Каха красиво ухаживал, рассыпался в комплиментах, но не пошлых, прямых, а профессиональных. Он восторгался ее исполнением, ее руками, ее умением не гнать, как требует темпа играть в ноги. Мана нарастаяла и не заметила, как выпила полбутылки вина. И наступил момент, который она помнила всю жизнь. Голова ей отказала. Ей не хотелось больше быть сдержанной и вежливой. Ей не хотелось улыбаться, а хотелось хохотать. И самое главное, для Кахи она была обычной девушкой. Она назвала ему свою фамилию, однако он никак не отреагировал. Даже не знал ничего о ее родителях. И дом, до которого он ее провожал, был для него самым обычным домом. «О чем вы мечтаете?» — спросил Каха в тот первый вечер. «Я хочу выйти за вас замуж», — ответила Манана. «Не вижу никаких проблем», — расхохотался Каха. Уже через два дня он пришел с визитом в их дом. Софо чуть в обморок не упала, а Сандро немедленно предложил выпить. У Кахи был один, но очень видимый недостаток — невысокий рост, на голову ниже мананы. Сплетницы судачили, что на две головы. Но он был франтом, носил кепочку заломом на бок. От такой пошлости у Сандро даже стенокардия разыгралась, и он перешел на коньяк. Каха увидел, что Сафо внимательно, очень по-женски разглядывает его обувь и немедленно сообщил, что ботинки шьет на заказ. Он рассказывал это с такой легкостью, с таким юмором, что даже Сафо начала улыбаться и просить телефон его обувщиков. Каху действительно знали все обувщики города, ему шили ботинки на внутреннем скрытом каблуке». «У меня две пары, одни для улицы, другие для концертов», — рассказывал Каха, и обаяния ему в этот момент было не занимать. «Конечно, это считается страшной тайной, но весь оркестр об этом знает». Когда он, поблагодарив за ужин, встал и стал прощаться, Манана пошла его проводить до дверей. Каха изо всех сил тянул шею, как жираф, а она намеренно сутулилась. Они странно смотрелись. «Зачем он тебе?» — спросила Софо у дочери. «Я ему нравлюсь», — ответила Манана. «Он похож на лорда Макрешли из Фантомаса», — объявила Софо. «Как он может нравиться?» Кто бы сомневался, что с тех пор Каху за глаза стали называть лордом Макрешли. Свадьбу сыграли быстро и тихо. Никого из родственников не позвали. А что звать, если гордиться нечем? Каха поселился в знаменитой квартире и жил вместе с тестем и тещей. Позор для мужчины. Манана была полна решимости переехать в квартиру мужа на окраину города, но Сафо сказала, что умрет в тот же день, и Каха встал на сторону тещи. Первые годы они хорошо жили, спокойно. Каха очень подружился с тещей, играл ей по вечерам ее любимые вещи, бегал по поручениям, исполняя любую просьбу, рассказывал истории и даже варил кофе. Кофе, надо сказать, Каха варил прекрасно. Софо говорила, что мало женщин найдется, кто так умеет это делать. С тестем у него тоже были хорошие отношения. Каха мог выпить, умел слушать. Тесть нашел в его лице поклонника. Сандро любил рассказывать про свой род, предков, показывать фотографии, старые письма и открытки. Но Манана, постепенно изучая мужа, отмечала, что ему было все равно, князья, а не князья. Он был равнодушен к истории семьи. Даже о своей родне он практически ничего не говорил, будто ее и не было вовсе. Манана знала только про тетку, которая ему квартиру завещала. Каха с шутками и прибаутками уходила от ответов, и Манана не знала, как реагировать. В глубине души она очень гордилась своим происхождением и хотела, чтобы муж ценил ее и передавал детям семейные истории. «Да, детей у Мананы не было. Она не могла забеременеть, как не старалась». Нет, она специально ничего не делала, но время шло, а дети не появлялись. Уже все ее одноклассницы родили по второму, а то и третьему ребенку, а она так и оставалась бездетной. И не могла не отметить, что родители на это спокойно реагировали. Они не спрашивали, когда же она подарит им внука. не казалось, что они были даже рады тому, что их дочь бесплодна. Видимо, боялись очередного сюрприза генов, которые могли смешаться в любой пропорции, взять как все лучшее, так и все худшее. А ведь одному богу известно, какие зеленщики были в роду Кахи. Манана нисколько не страдала от того, что не стала матерью. К детям она всегда была равнодушна. Они ей нравились, казались милыми, но так, чтобы до истерики хотеть родить своего, такого она никогда не чувствовала. Каха тоже не требовал наследника». Так что к врачу Манана сходила для профилактики. Врач заверил ее, что она совершенно здорова и даже непонятно, почему еще судьба не одарила ее детьми. К концу жизни Софо стала совсем невыносимой. Сандро еще держался, подолгу сидел в своем кабинете, перебирал старые фотографии и молчал. Сафо же, страдавшая от того, что светская жизнь оборвалась, и она больше не главная звезда города, да и дочь ее ничем так и не порадовала, молчать не могла, и свои эмоции она выплескивала на Каху, которого считалось, вроде как любила. При любом удобном случае Сафо указывала зятю на его место в их доме и доходила до того, что открыто называла его «прихлебателем». Какой мужчина такое выдержит? Софо зять за человека в доме не считала. Даже у птицы больше прав было, чем у него. Софо вдруг стала вспоминать, какие женихи сватались к Манане, какой ее дочь была завидной невестой. «Счастье, что у вас детей нет!» — вскрикивала Софо. Каха надо дать ему должное, молчал и не спорил, но все чаще задерживался в театре. А если не в театре, то в ресторанах. Когда тесть с тещей умерли, каху как подменили. Гулять он начал страшно. Налево ходил, направо, прямо, куда только не ходил. Если он обывал ботинки на каблуках, все знали, на свидание пошел. За это время он обзавелся приличной коллекцией обуви, сшитой на заказ. Немного раздобрел, приобрел вес в театре и стал еще большим франтом. Особенную страсть питал к рубашкам и запонкам. Любил выставить так руку, чтобы запонки были видны. Ладно бы он еще с молодыми гулял, так у него были и женщины старше Мананы. Что уж он с ними делал, неизвестно, но дамы о нем всегда хорошо отзывались, несмотря на то, что Каха менял любовниц чаще, чем запонки. Соседки Манане намекали, мол, смотри, куда муж собрался, одеколоном набрызгавшись. А она даже бровью не вела. Считала ниже своего достоинства устраивать ему скандалы. Делала вид, что ничего не замечает. Соседки уже ей напрямую показывали, вот с этой Каху видели месяц назад, а вот эту на прошлой неделе в ресторан водил. Манана лишь брезгливо пожимала плечами. С годами она все больше стала походить на Софо. Свои изумительные глаза и смуглую кожу она подчеркивала туалетами, балахонами фиолетового цвета, черными платьями. И, конечно, драгоценностями. Были у Мананы серьги с фиолетовыми сапфирами, роскошные. Манана их очень любила и, что важнее, умела носить. Опять весь город заговорил об их семье, но теперь Манана была законодательницей мод и обладательницей неслыханных сокровищ. И соседки недоумевали, как она еще не выгнала Каху, зачем он ей нужен. Женщины всегда все знают лучше всех, и Манане не завидовали, а жалели. Здоровая женщина могла бы родить ребенка, если бы не муж. Ведь врач сказал, что у Мананы все в порядке, значит, нужно прогнать Каху и найти себе нового мужа, хотя бы ради будущих детей». Так что общественное мнение было на стороне Мананы, что стало для нее настоящим сюрпризом. Но еще большим сюрпризом оказалось то, что все вдруг стали говорить, как Манана похожа на Сафо. Сразу видно настоящая княгиня, а Каха ее – пес заборный отмытый, надушенный, а кровь-то не отмоешь. Одного взгляда на Манану достаточно, такие предки в роду, а Каха для нее – мезальянс». «Как только Софо позволила!» Дошло даже до того, что соседки стали судачить. как укоротил жизнь тестью и тещи, и жену раньше себя в гроб положат, чтобы в квартире обосноваться и любовниц туда водить. Но это было уж совсем неправдоподобно. Мананна же несла свой крест с достоинством. Встречая в разных местах любовниц мужа, она сохраняла удивительное спокойствие и овладела искусством равнодушно улыбаться одними губами. «Как она узнавала любовниц?» Каха всем своим пассиям дарил жемчужные ожерелья. Не очень дорогие, но обязательно из жемчуга. Чаще речного, бросового, но иногда она навидела женщин с нитками настоящего морского жемчуга. Так она понимала, что эти любовницы или задержались дольше, чем остальные, или были чем-то дороги Кахе. Одно время в театре на премьере спектакля или в опере половина зала сидела в жемчугах. Увидев это, Манана наотрез отказалась ходить в театр, отдав предпочтение художественным выставкам и камерным музыкальным концертам. У нее тоже было жемчужное ожерелье. Три длинные нитки исключительной красоты и тонкой работы. Жемчуг был серым, почти черным, и очень шел Манане, но она решительно отложила его в самый дальний ящик и больше не доставала. Надела нить лишь однажды, на похороны Кахи. Там было много женщин в жемчугах, но ни одно ожерелье не могло сравниться с нитью, которую украшала шею Мананы. Она, глядя на чужие украшения, улыбалась своей фирменной улыбкой, которая в тот день была даже искренней. Манана всем показала, где ее место и где место Кахи. Она похоронила его рядом с тещей и тестем. Почему Манана терпела выходки мужа? Все просто, она его любила». Он ей нравился, умел заставить ее улыбнуться. Она была ему благодарна за многие счастливые моменты в их жизни. Он был хорошим зятем и никогда не отказывал в помощи. Все-таки он похоронил ее родителей. Без него бы она не справилась. Наверное, Манана думала, что Каха ее тоже любит. Пусть не так пылко и страстно, как любовниц, но любит, бережет, заботится о ней. А может, Манана боялась остаться одна? Кто знает? Был один момент, когда она хотела все начать заново. Развестись с Кахой, прогнать его со всеми запонками, прокричать все, что накопилось, влиться любовницам. Но именно тогда, к собственному удивлению, Манана обнаружила, что беременна. Своего единственного сына Мираби она родила, когда уже не ждала. Удивились все, включая Каху. Куда больше были удивлены врачи, когда Манана легко отходила беременности и без особых проблем родила здорового мальчика. Мираби стал для матери смыслом жизни. Наконец она поняла, что такое настоящая любовь, настоящие чувства, безумная страсть, когда света белого не видишь. И Манана была благодарна мужу за сына. Сам Каха к наследнику относился спокойно. Он был к его появлению не готов и отцом себя не чувствовал. Впрочем, Манану это вполне устраивало. Она не собиралась делить любовь ребенка. Мераби был похож на покойного деда Сандро, как две капли воды, красивый, русоволосый, голубоглазый, с тонким профилем. Слишком красивый для мальчика. По иронии судьбы, от Кахи ему достались маленький рост и незаурядное обаяние. Впрочем, Манана с самого детства внушала сыну, что лучше него нет ребенка на всем белом свете, нет красивее и умнее, не появился еще на земле ребенок талантливее, Матерью Манана была остервенелой. Уж каких только матерей не видел этот город, но Манана переплюнула всех. Однажды Каха сделал замечание сыну, который возил машинку по обеденному столу и мешал есть. Так Манана мужа чуть в окно не выкинула за то, что тот повысил голос на ребенка. Она лучше всех знала, как лечить Мираби, от чего лечить, как его воспитывать, как кормить, в какую школу отдавать учиться. Так что не было ничего удивительного в том, что именно Манана принимала решение, когда сыну жениться и кто ему подходит по размеру. «Никогда при Манане не носи жемчуг», — предупредила Жужуна. «И поменьше махай руками, это ее раздражает. Она выключается». «Знаешь, вот смотрит на тебя и не видит. Очень ее отвлекает, когда руками махают». «Я не мажу руками», — растерялась Нина. «Вот и не махай. Все, ты готова. Знаешь, я бы не стала так волноваться, но мне жалко Манану. Она хорошая. Ты на нее по-другому посмотри. Она уже не молода, только я тебе не говорила за ее возраст». Кроме сына у нее никого нет, никаких родственников, сестер, племянниц. Очень одинока она. Ей нужна помощь. Амираби к жизни совсем не приспособлен, всю жизнь пристегнут к юбке. Манана хочет его передать с рук на руки другой женщине. И ей нужна такая, которая не пропадет. Понимаешь? Люди ищут себе того, кто им поможет, кто нужен». Иногда головой не все понимаешь, а сердце чувствует. Поэтому ты ей понравилась. Ты независимая, гордая, упрямая. У тебя мозг есть. Банана это увидела. И ты добрая. Если ты в семью войдёшь никогда не предашь. Сколько я невест видела, ни про одну такого сказать не могла. Про тебя могу. Верности в тебе много. Так вот, слушай еще». «У Мананы есть лучшая подруга — Маечка. Манана Маечке доверяет больше, чем себе. С Маечкой тебе надо подружиться. Про нее я тебе вот что расскажу, чтобы ты понимала. Маечка — она взятая девочка. Удочерили ее совсем маленькой. Специально удочерили, чтобы она родителям в старости помогала». «И никогда от нее этого не скрывали. Понимаешь, всегда говорили, вот мы тебя взяли, чтобы ты нас досматривала. Только для этого и взяли. У Маечки характер сложный. Она старой девой осталась, потому что родители не хотели, чтобы она замуж вышла и своей семьей жила. Ты будь с Маечкой осторожнее. Она только с виду, ягненок. Нам она, она влияние имеет». Ты с ней не спори, Манану на себя не перетягивай. Маечка ее ревновать начнет. Она для Мананы главный советчик. И еще у них общая подруга есть, Ляля. Стой, можешь говорить, что хочешь. Она Манане не передаст. Всему городу расскажет язык у нее без костей, но не Манане. Ляля что думает, то и говорит. Зла не держит, отходчивая». Но на язык ей лучше не попадать. Она может обидеть, сама не понимая. Но уж как скажет, так скажет. Как есть, всё скажет. И только она может Манану образумить, на место ее поставить. Если ты Ляле понравишься, она всегда на твоей стороне будет. Не даст тебя в обиду. Завтра, я думаю, все соберутся. Других-то под рук у Мананы нет. Что-то я вспотела, так волнуюсь за завтра. «Справишься? Ты запомни! Руки на коленях держи, говори мало, хвали то, что Манана приготовит. Готовить она не умеет, дрянь получается, но один вечер потерпишь. Да и не забудь сделать комплимент. Скажи, что Мираби на нее похож. Ей будет приятно. Мираби, конечно, стал совсем кахой, а с годами все больше. Только внешне Сандро, а внутри каха». «Но только не скажи об этом Манане». «Да, и ты не думай, что Мираби не умеет с женщиной быть. Очень даже умеет. Я все узнала. Но я прямо сейчас онемела, язык проглотила. Вроде бы все. Я свое дело сделала». Сваха поднялась со стула. Шушана засуетилась и стала ей предлагать взять с собой пирожное. «Не могу есть, так волнуюсь!» — отмахнулась Жужуна. «Жужуна, может, мне не надо замуж за Манану?» спросила Нина. «Может, и не надо!» «Я бы не пошла!» ответила Жужуна с нежностью глядя на Нину. Нине передалось волнение свахи. На свидании к Манане она собиралась, как на прием к английской королеве. Не то, чтобы она очень хотела ей понравиться. Совсем нет. Нина так до конца и не понимала, что эти встречи могут привести ее к замужеству. Она вообще о Мирабе не думала. Ни как о мужчине, ни тем более как о потенциальном муже. Но история, рассказанная с Вахой, ее потрясла. И ей очень хотелось увидеть Манану, еще раз внимательно ее рассмотреть, уже по-другому, не как экзотическую птицу, а как обычную женщину с не такой уж счастливой судьбой. Хотелось вновь оказаться в квартире и выпить кофе из антикварных чашечек. Когда Нина точно вовремя, не минуты позже вошла в подъезд, сразу стало понятно, что званый ужин пройдет не так, как запланирован. Проход по лестнице перегородил мужчина в семейных трусах, который в открытую дверь ругался с женой. На лестнице толпились соседки. Мужчина ругался по-грузински, но как-то странно ругался. Нина не понимала ни слова. Пройти ей не удалось. Соседки остановили. «Он говорит, что она толстая и от нее пахнет!» — немедленно перевела Нине одна из женщин. «Он давно отдельно спит на кухне!» «Из-за этого ругаются», — уточнила Нина, чтобы поддержать разговор и заодно придумать, как протиснуться сквозь толпу собравшихся на крики женщин и не опоздать к Манане. «Нет, из-за сына ругаются. можешь говорить что она сыну слишком много денег даёт. Лучше бы ему давала. Он садист, я так думаю. Домашний маньяк», — прояснила соседка. «Каждую неделю ей скандал устраивает. Хуже женщины. Я прямо устала сюда бегать. У меня что, других дел нет? Он уже два часа кричит, а она терпит». Ей стыдно, что соседи слушают, вот и молчит. «Да я бы его давно убила! Вот, слушай, наконец-то она не выдержала!» Из глубины квартиры раздался истошный крик женщины. «Что она говорит?» — спросила Нина. «Говорит, что к ней родственница приезжает шестнадцатого, и не может ли он к шестнадцатому умереть, чтобы приличные люди его не видели и не слышали? Говорит, если не можешь умереть, то хотя бы замолчи. Еще говорит, чтобы он зашел в дом и не позорился. А он говорит, что будет стоять на лестнице в трусах сколько захочет, и пусть бог лишит его рассудка. Дебил! Я первая танцевать буду, если он к шестнадцатому умрет. В соседнем подъезде живу, а все слышу!» «Почему они так странно говорят? Я ничего не понимаю». Нина прислушалась к крикам. «Привыкнешь, мы все привыкли. У нее бедной женщины мост во рту сломался, а на новый денег нет. Вот она и говорит без моста. А он вообще половину букв не выговаривает. В детстве не научили, к врачам не водили. Болел, говорят, в детстве сильно. Только я думаю, что не языком болела а головой болел. Совсем сумасшедший. Слушай, неадекватно совсем ведет». Но я не знаю, может, у них в деревне все так говорят и себя ведут, что женщины мост во рту ломают, так им ответить хочется. А ты кто такая?» «Нина, меня к Манане на ужин пригласили. Не знаю, как пройти». «Ты невеста Мираби!» — всплеснула руками женщина. «Это невеста Мираби!» — закричала она собравшимся, и все вокруг тут же уставились на Нину. «Я не невеста!» — сказала всем сразу Нина. «Просто пришла на ужин. Можно я пройду, а то уже опаздываю?» «Так она тебе не откроет!» — засмеялась женщина, которая выступила в роли переводчика. «Почему?» — удивилась Нина. «Как почему? Иди сама проверь!» Соседки пропустили Нину вперед, образовав проход. Она позвонила в дверь, но там было тихо, никто не открыл. «Она и свет выключила!» — все еще, смеясь, добавила соседка. «Всегда так делает!» «Зачем?» — Нина растерялась. Она не знала, что делать и как поступить. Такие ситуации в ее жизни бывали крайне редко. Если Монана гордилась своим олимпийским спокойствием, то Нина — логическим мышлением, разумностью в поведении и умением найти выход из сложной ситуации. Именно за эти качества ее так ценили на работе. «Ты не местная, что ли?» — удивилась соседка. Нина кивнула, чтобы долго не объяснять. И соседка тут же начала рассказывать. «Есть два типа женщин. Первые, как Манана, в случае скандалов, криков и прочих соседских неурядиц, закрывают на все замки двери и выключают свет, будто их нет дома. Конечно, если свет не горит в квартире, никто не позвонит в дверь, не войдет. «Она наверняка Эмираби в дальней комнате заперла!» — хихикнула соседка. И все остальные женщины тут же подтвердили это предположение». Она никогда не выходит. Даже если тут пожар случится, она в квартире задохнется, но не выйдет. И Мираби из комнаты не выпустит. Она же знает, что ты здесь, но даже ради тебя дверь не откроет. Или я недолго живу на этом свете. А есть другие женщины. Детей хватают и на помощь бросаются. Я такая. Вон, смотри, я с внуками прибежала. А куда мне их девать? Пусть жизнь видят. Соседка показала на девочку и мальчика, которые с увлечением отколупывали штукатурку со стены лестничной клетки. «Мало ли что случиться может». «И с кого спросят?» «С нас спросят, с соседей, с женщин. Где мы были, куда смотрели, почему не вмешались? Мне и без того есть за что перед Богом отвечать. Так я хоть за это отвечать не буду. Если ты не местная, то я тебя научу. Когда у соседей беда, нужно прийти. Даже если не беда, все равно лучше прийти. Тогда и к тебе придут». «Не дай бог беды в доме. Так что лучше я здесь постою на всякий случай. Разберутся хорошо, а если помощь нужна, то мы все здесь. И слушай меня, я тебе сейчас мудрость скажу. Лучше ковшик холодной воды вовремя принести и спать потом спокойно, чем делать вид, что тебя дома нет. Один раз дома нет, второй раз нет. А на третий кричать будешь. Никто не придет. И запомни, валерьянку лучше не неси». «Говорят, аллергия есть на валерьянку. Коньяк можно, только если давление нормальное или если убить мужа сразу хочется. И запомни, правда всегда на стороне женщины. Даже если мужчина прав, всегда за женщину заступайся, потому что ты женщина. А кто женщину лучше поймет, как не соседка? Мужчины пусть со своей правдой живут, а мы со своей. Поняла?» Сосед-скандалист в семейных трусах в этот момент зашел в квартиру, и оттуда раздались звуки, как хлопки. «Она его побила!» — с нескрываемым восторгом уточнила женщину у тех, кто стоял ближе. «Конечно побила!» — ответила ей другая соседка. «Два часа терпела, пока побила. Я бы раньше побила!» Мужчина выскочил на лестницу и сбежал вниз. Из квартиры донесся протяжный вой. Соседки все как одна окинулись внутрь. Нину увели, чуть ли не уволокли следом. Несчастная женщина лежала на кровати и стонала. Соседки говорили все одновременно. Кто-то протянул стакан с валерьянкой. «Что ты делаешь?» — воскликнула новая Нинина знакомая. «А если у нее аллергии на валерьянку?» «Как не бывает! У меня бывает! Мне лучше коньяк выпить! От валерьянки мне жить не хочется, только спать хочется! На коньяк не бывает аллергии!» Пострадавшие дали коньяк, заставили выпить. Налили снова и опять заставили выпить. «Разве можно так много?» — удивилась одна из соседок. «Конечно! Если мы сейчас уйдем, он вернется и снова начнет ей кровь портить! Ей силы нужны, чтобы его побить! От коньяка она его совсем убьет, и мы будем спать спокойно!» — ответила Нинина знакомая. «Только я вот чего боюсь! Как бы у нее инфаркта не было, у меня бы при таком муже уже бы точно был! Надо врачу позвонить!» Женщина немедленно набрала номер девочки девочка, здравствуй, это тетя Рима. Как ты? Как муж? Как дети? Вы под дождь не попали сегодня? Вот и хорошо. Что ты говоришь? Первый зубик вылез. Ах, какая радость, что то рано значит, гений будет. Пусть у него серебряных ложек будет больше, чем зубов. Скажи мне, как ты думаешь, если женщина очень толстая, и муж ее доводит, слушай, тиран домашний, а не муж, ей плохо, она лежит, у нее аллергия на валерьянку, коньяк дали. Так у нее инфа будет?» «У меня бы давно был». Она два часа молчала, очень терпела, так терпела, что уже я не могла терпеть. «Да, потом побила». «Конечно, побила». «Сильно побила, мы все слышали?» «Я не знаю, за что она держится. У нее грудь такая большая, что где у нее сердце, непонятно». «Нет, под грудью сразу живот начинается». «Ты говоришь, может быть, инфаркт?» «Ой, как плохо! Хорошо, я завтра заеду, подарки привезу на первый зуб. Спасибо тебе!» «Вы врачу звонили?» — уточнила Нина. «Да, это племянница моей заловки Кика. Она в медицинском училище училась, пока замуж не вышла. Такая девочка хорошая, и дети у нее такие хорошие. Я думаю, надо в милицию позвонить. Если этот тиран вернется, он ее опять доводить начнет. А у нее уже инфаркт. Сейчас я Ави позвоню». «Ави!» «Это тетя Рима. Как твои дела? Как жена? Как дети? Что ты говоришь? Уже в школу пойдет? Такая уже большая девочка! тфу на неё такая красавица! Под дождь сегодня не попали? Ну и хорошо. Я с Кикой разговаривала только что, у ее сына первый зуб вылез. Да, я завтра к ним поеду, поздравлю». «Ты тоже поедешь?» «Очень хорошо!» «Да нет, я не дома, у соседки!» «У нее муж-тиран довел женщину до инфаркта!» «Да, лежит, умирает!» «Я думаю, надо полицию вызвать или еще подождать!» «Нет, он ушел!» «Конечно, она его побила!» «Еще бы он на нее руку поднял!» «Да чтобы у него рука отсохла!» «Нет, пусть у него сначала язык отсохнет, а потом рука!» «Обе руки!» «Знаешь, как он ее назвал?» «Сусло!» «Как только язык повернулся, такое произнести!» И раньше он ее обзывал «жижа, муть, но ну, чтобы так страшно оскорбить!» «Конечно, у нее инфаркт!» «Мне Кика сказала, что точно инфаркт!» «Что ты говоришь? Подождать еще?» «Хорошо, мы ей коньяк дали!» «Кика сказала, что правильно дали!» «Нет, мужу не дали, пусть он вообще до конца жизни пить не сможет!» «Я еще позвоню!» «Это Ави, троюродный брат Кики, он в полиции работает!» — объяснила Рима Нинни. Видимо, сказалось действие коньяка. Соседка вместо того, чтобы схватить нож и пойти зарезать мужа-тирана, уснула, и женщины в некотором разочаровании начали расходиться. Скорую не вызвали, полицию не вызвали, муж сбежал, сверкая пятками, и, видимо, далеко. Во дворе его, видно, не было. Нина стала пробираться к выходу. «Нино, если что, ты ко мне приходи, я тут рядом!» — схватила ее за руку соседка. «Тетю Риму спроси, меня все знают». «Ох, бедная, ты по своей воле за Мираби выходишь или заставили?» «Пока не выхожу», — ответила Нина. «Ты второй раз к Манане приходишь, да? Значит, ты сама, девочка, еще не поняла про свою судьбу. Если Манана решила тебя замуж взять, то тетя Рима тебе очень нужна будет». «Да ты же еще не местная. Как же ты жить-то будешь?» «Ничего, я тебе помогу. Ты бедная, что ли?» «Беда у тебя какая, или сирота, или так замуж хочешь, что на Мерабе согласилась? Ладно, потом мне все расскажешь». Тетя рима собиралась еще что-то сказать, но вдруг женщины опять собрались толпой, перегородив проход, и заголосили. По лестнице поднимался муж-тиран и кричал на женщин, чтобы его пропустили в его собственный дом. Женщины растерялись, они шумели, размахивали руками, но расступались, давая пройти». Мужчина-хозяин действительно шел в собственный дом, и никто не смел его задерживать. Нине вдруг все смертельно надоело. И крики, и то, что ей все дают советы, и то, что вместо ужина она оказалась в центре скандала. «Прекратите себя так вести!» Она вышла вперед и строго заговорила с мужчиной. Женщины тут же замолкли и смотрели на нее с интересом. Сама она тоже видела себя будто со стороны, словно не она говорит, а кто-то другой ее голосом. «Еще один звук, и я лично вызову полицию. Всех вызову, пожарных вызову, понятно? Вы сядете в тюрьму за домашнее насилие. Свидетели есть. А вы знаете, так он уже почти сюда едет. Я теперь здесь буду жить, и только попробуйте хоть один раз голос повысить, понятно? По закону вы обязаны соблюдать тишину и не мешать соседям, или вам нужны штрафы за нарушение общественного порядка». Нина никогда в жизни так не говорила, но у нее дико болела голова, и она сорвалась. Она думала, что скандалист ее ударит, но тот что-то тихо пробормотал и по стеночке протиснулся в квартиру. «Теперь я понимаю, почему тебя Манана выбрала», — проговорила тетя Римма, внимательно глядя на Нину. «Ты не местная, знаешь себе цену, для ее драгоценного Мераби лучшее не придумаешь, и за ней присмотришь, ты добрая и терпеливая, тетя Римма все видит». Нина махнула рукой и пошла звонить в дверь. На звонок ей немедленно открыли. Манана, судя по всему, все слышала и подсматривала в дверной глазок. Нина вошла в квартиру и села на диван. Хозяйка присела на краешек стула напротив. Больше в доме никого не было. Наверняка Манана отменила гостей, учитывая скандал соседей. «Я уже совсем не молодая, почти старая», — начала говорить она. «Мираби — единственное, что у меня есть». «Он моя жизнь, и о нем некому позаботиться, и обо мне некому. Он не может, он мужчина, я тебя о помощи прошу, ты мне поможешь». То ли этот день такой был, то ли соседи так подействовали, то ли искренние неподдельные слезы Мананы, но Нина кивнула, соглашаясь. А дальше все случилось помимо ее воли. Жужона кричала и без конца ела шу, Шушана бегала, как заполошная, Ирма пила литрами кофе. Они собирали ей спальню, одевали, наряжали, обсуждали, ругались. Нина согласилась переехать к Манане. Она не хотела, но все случилось само собой, как всегда. От Лали неожиданно, раньше ожидаемого срока, вернулась Карина. Они поругались... Сильно поругались так, что уже три дня не разговаривали, и Карина, обиженная, вернулась домой. Шушана говорила, что так каждый раз бывает. Карина возвращается, живет неделю, а потом опять к Лали уезжает. Но Нина чувствовала, что мешает хозяйке в ее квартире. Манана же в этот момент названивала Жужуни и спрашивала, когда Нина к ним переедет. «Я не выйду за Мирави замуж», — отрезала Нина. «Сейчас никакой свадьбы не будет». Для соседей репутации Жужуны было решено всем сообщить, что Нина с Мираби поженились, но свадьбу справят позже. «Ох, тебе же лучше, будешь жить спокойно, Карина неизвестно когда уедет», — говорила Шушана. «У тебя что, паспорт будут проверять? Скажешь, что замужем, тебе жалко, что ли? Ради меня переезжай, а то я уже не могу каждый день покупать жужунишу «Поживите, может, понравитесь друг другу», — поддержала Шушана Жужуна. «Я тебя не тороплю. Когда решишь, тогда решишь». Нина переехала в дом к так называемой свекрови, которая торжественно выделила ей тумбочку и место в платяном шкафу. Так для Нины началась новая жизнь. Мираби, вроде бы муж, как оказалось, впоследствии занимал в этой жизни одно из последних мест. Нина жила не с Мираби, а с Мананой. И как так получилось, причем именно с ней, она не могла понять». «Ты с ума сошла?» — спросил Гоги, узнав, что Нина переезжает. «Я тебе разве плохо платил? Разве я тебе не волновался? Что мне скажет Мадлена?» «Гоги, скажи, что у меня все хорошо». «Ты сошла с ума. Если бы я знал, что ты так хочешь замуж, я бы на тебе сам женился». «Гоги, дорогой, мы же с тобой друзья, правда?» «Да, но я как друг должен был тебя спасти от Манана и Мераби». Гоги, я буду работать, не волнуйся, я не уволюсь, не уйду в декрет. Хорошо, значит, ты не совсем сумасшедшая. Гоги, не говори ничего мадлене, пожалуйста. Понимаешь, я не вышла замуж. Вернулась Карина, я ей мешаю, мне нужно где-то жить, а она нуждается в помощи. «Нина, давай ты со мной будешь жить. Я тоже нуждаюсь в помощи, и ты тоже можешь не выходить за меня замуж. Нина, ты такая умная, что я не знаю, что тебе сказать. Тебе нужна квартира, я тебе найду, тебе нужны деньги, я дам. Зачем тебе, Манана? Нет, я ничего не скажу, Мадлене, потому что я хочу спокойно спать, а она не даст мне спокойно спать». «Гоги, я решила. Мне сейчас нужна такая Манана, понимаешь?» «Не понимаю! Не понимаю, почему ты из Москвы уехала! Не понимаю, почему у меня работаешь! Я уже ничего не понимаю!» «Гоги, дорогой!»